У нас с вами сегодня 14 апреля год 2020 и мы проходим с вами расклад Аура. По вопросам, которыми вы меня завалили, я поняла, что вы не очень ориентируетесь. И особенно вы не очень ориентируетесь, как усматривать тренды. То есть о чем вообще, да, какие темы поднимает расклад? На самом деле, высматривать, какие темы поднимает расклад, это для эзотерических раскладов самое главное. Особенно, когда вы делаете расклад по схеме, и он без задавания вопроса идёт, да, и просто сообщает о значимых каких-то задачах, да, которые на жизненном пути человека стоят в данный момент. Вот, то высматривать, э то, то высматривать, да, как солагаются между собой карты это очень важный навык. И поэтому я решила, что надо еще один расклад вам показать. Но мне мы расклад уже делали. И мы не можем мне сделать расклад еще раз, хотя мне очень хочется. вот, поэтому у нас есть живая модель. Живую модель зовут Мария. Ей 41 год. То есть она Сейчас находится на предцикле полурана. Она по гороскопу Дева. То есть, э, мы уже из этого понимаем, да, Дева это день рождения в конце августа, в начале сентября. Значит, ей осталось меньше, чем полгода, да, получается. Да, там сентябрь. Май, июнь, июль, август, да? Четыре месяца и считай половина апреля, Четыре с половиной месяца, да? Это мало. То есть она должна сейчас находиться в цикличном в цикличной смерти уже даже, да? Это, наверное, уже даже не цикличный ошибка. Но может быть по-разному. То есть у всех, да, все у всех это индивидуально проходит. Вот такие дела. А по гороскопу она делала лучи ее, сила и мир. Тоже мы это будем иметь в виду. Как мы разложим карты? Мы с ней предварительно уже их отобрали и я их провертела на руке. Вот Четверка мечей перевернутая девятка кубков перевернутая Десятка скипетров перевёрнутая, император. Перевернутое возрождение, перевернутая пятерка скипетров, Пятерка мечей перевернутая. Четверка пентаклей перевернутая. Двойка мечей перевернутая. И шестерка пентаклей. Первые 10 карт, да? Далее крест накрест идем. Белая карта. Рыцарь Мечей перевёрнутый. Король мечей перевернутый, Тройка кубков перевернутая, Колесо Фортуны перевернутая, Паж мечей. Рыцарь пентаклей перевернутый И мир. лучевой аркан. Какие карты повторить? 10. Седьмой по десятую, пятерка мечей перевернутая, четверка пентаклей перевернутая, перевернутая двойка мечей, шестерка пентаклей прямая. Значит, как сделаем. Давайте я сейчас сделаю снимок и попробую вам выложить на экран, чтобы вам было лучше видно. Сейчас повисит немного. Продолжаем разговор. Да, сейчас вы можете наблюдать расклад, непосредственно тот, который у нас имеется. И, э, читаем, да, девушки, девушки его, и сейчас снова, да, пошагово пройдемся по э, всем арканам, которые имеются, и э, увидите, как это собирается. То есть наша задача с вами, э, если мы видим карты, да, когда мы там прочитываем карту, Да, смотреть, повторяется ли эта тема Еще в других картах, и когда мы дальше читаем карты, да, то видите, связывать карты между собой. То есть вот это вот то, что делает хороший чтец с расклада, э, аура, да, и тогда он может вычленить действительно актуальные какие-то актуальные задачи, да, потому что эти, а, расклад аура это не 18 раздельных задач на данный период. Как я говорила, да, там две-три темы редко больше, редко меньше. Вот. значит, первый, да, аркан, на который мы обращаем с вами внимание, аркан в позиции 6, как клиент поймет расклад, пятерка пятёрка Пятёрка скипетров перевернутая. Да? Как клиент поймет у нас расклад, соответственно, засомневается Было некое намерение. Было некое намерение разорвать какую-то привычную схему, разорвать привычный шаблон, тот, который есть, да, где одно и то же по замкнутому кругу повторяется. вот, но возникнут в этом сомнение, да, передумает после чтения расклада. Причем пятерка скипетров перевёрнутая, она нейтральная карта. -то. то есть мы не знаем, это тогда это добро или к худу, да, и будем смотреть по ходу по самому раскладу, да, к чему её будут мотивировать? Будут мотивировать пока подождать и не делать резких движений, или ее будут мотивировать э, все таки да, не сомневаться, а действовать и менять свою менять свою ситуацию. Э, карта, да, которая, э, которая у нас находится в позиции 1, карта ментальное основание ментальное основание, которое клиент себе сейчас в голове думает. То есть, чем чем непосредственно занят ум. Четверка мечей перевернутая. Но сейчас, да, в условиях карантина и самоизоляции четверка мечей перевернутая. У многих именно этим голова и думается, да, что а, сейчас не своевременно решать какие-то определенные задачи, да, на которые были планы, и каждое препятствие становится больше предыдущего, сильнее предыдущего, да? И э, голова сетует вот на ну, чёрт возьми, чёрт возьми, да? Как же так? Это, это это история, которая крутится в уме. вот, да, что у меня препятствия, да? Вот здесь везде там препятствия. Здесь сейчас не своевременно время. Мы понимаем, что это некий неконструктивный процесс. вот, потому что конструктивный процесс это принять сейчас ситуацию, что многие процессы сейчас оттормозились и, правда, не своевременно их делать. А раз не своевременно, значит, не надо, да? Значит, нужно переключить внимание свое на то, что на самом деле, на самом деле получается своевременно сейчас. А вот. После этого мы смотрим на карту позиции 11 и видим историю, да, что о чем перед этим думал клиент. До того, как надумал себе Вот это вот ситуацию. Белая карта. О чём думал? Думал о точке Джокера. То есть, что получается, да? Как мы это переведём, переложим на нормальный язык? То есть некоторое время назад Мария, Марья действительно, э, хотела разительных перемен и выхода на новую реальность, в новую вселенную более изобильную для себя. И она искала эти возможности. Ну как же мне выйти, да, в новую реальность? Ну Но как же мне вот эту вот мою замкнутую тему, да, как же мне сейчас её, как же мне сейчас её пройти, и выйти, выйти на другой уровень реализации совсем, да? Где же эта точка джокера? Где же этот портал замечательный? Где же для меня возможности? И действительно, для неё было это актуально. И что мы наблюдаем сейчас? Сейчас мы наблюдаем ситуацию фрустрации. То есть смотрите, как она переходит. То есть, ум, который до этого рассуждал о том, что я вижу, я ищу, я ищу возможности для качественного улучшения своей жизни. И после этого ум, соответственно, садится в то, что замуровали демоны, да? Я не могу пройти препятствия и приходится на время отказаться от своих планов. вот такая такая тема, и поэтому, конечно, ей по этому поводу несколько мы наблюдаем, мы наблюдаем и обломанного человека. И конструктивно до этого она была, до этого она была более конструктивна. То есть понятно, что человек, который ищет возможности для выхода в более изобильную реальность он конструктивен, да? А человек, который сейчас, да, сетоют на то, что ничего не получается, не конструктивно. А что было бы конструктивно? Конструктивно было бы понять, что да, сейчас не своевременно, и переключиться своим вниманием на то, что непосредственно от нее зависит, что требует ее её внимания вот прямо сейчас далее смотрим, да, на карту ментального конфликта. Вторая карта, да, это оппозиция у нас. Я вам рассказывала, помните, да, что ходит такая оппозиция. сначала у нас первое, то, что мы видим в позиции 1 это те субличности, да, э, в атаге этих суб которые стоят у первого микрофона, да? А там у нас оппоненты стоят. И в общем-то, даже если у них нет прямого противостояния, Они не противодействуют друг другу. Между ними все равно так или иначе, э, ну, есть какая-то, они все равно не в унисон, говорят. Даже если вам кажется, что карты похожи, все равно между ними есть а, э, некая противоречие. Но здесь противоречие на лицо, да? Вторая ширенга, которую не пускают, ну, не вторая шеренга, в смысле, Второй спикер, которого не пропускают к первому микрофону. Да, о чем думает. И это все равно ментальная тема. Думает о том, что ну, в общем-то, надо успокоиться, да, открыться, э, от, открыться Богу, э, вот, стать тем человеком, который с открытым сердцем и в общем-то, да, с благодарностью и благосклонно принимать, да, божественный поток и сердце свое раскрывать в любви к себе и к ближним. Такая, да, проповедующая тема. Помним о том, что у нас девушка под лучевой мир И мир у нас есть в раскладе, несмотря на то, что он в восемнадцатой позиции, да, тоже. То есть девятка кубков это аркан, который имманентно, имманентно присущ присущ Марии. И в свете этого мы можем посмотреть, сказать, то есть то, что ум у нее свалился уже в деструктив, мы это уже видим. А сейчас, да, кто у нас конструктивнее? спикеру первого, микрофона или у второго? Ну, второго очевидно, конечно, да? Вот. И на это мы обращаем её внимание, говорим о том, что смотри, да, у тебя есть часть, на которую ты сейчас можешь опереться. Та часть, которая, которая не нервничает. То есть есть та часть, которая нервничает и переживает из-за того, что всё замедлилось, а что-то, да, от чего-то пришлось и вовсе отказаться. Ну, понимаешь, да, такая ситуация, которая не в твоей власти. И сейчас, да, придётся отказаться или, э, действительно отложить на какое-то время, но значит, Но ну, значит, тебе не своевременно, да? Давайте вспомним «Четверку мечей. там три истории. Либо у тебя сейчас нет ресурса, либо у тебя нет внутренней готовности, либо скоро твоя судьба поменяется, и ты увидишь, что не актуально то, что ты сейчас хочешь, да? Как бы там ни было, все три эти варианты предполагают, что тебе не надо сейчас дёргаться по этому поводу, да? И посмотри, у тебя есть вторая, у тебя у тебя второйスピкер. Да, у тебя есть та часть, которая очень громко звучит, это, которая прослеживается, которая говорит о том, что ну, доверяй, да? Доверяй Богу, доверяй людям. И здесь, э, и и, и чувствуй контакт, да, с божественным, который тебя поддерживает. И открывайся людям, открытое открытое сердце, девятки кубков. Сейчас очень многим твоим близким, да, нужна помощь и поддержка. Хотя бы на уровне, да, вот эмоционально поддержать. А ты в этим ресурсом сейчас обладаешь. Если ты будешь стоять на на нём, а не на своём нервике, что, боже мой, посыпались планы, и кругом сплошные препятствия. вот такая тема. Под, понимаю ситуацию, однако принимаешь некоторым скрипт. Маш, ты можешь микрофон, собственно говоря, включить и разговаривать вот, это нисколько не испортит нашу коммуникацию. Ну, понятно, что со скрипом, потому что у тебя девятка кубков, она идет в противофазе. То есть все таки да, вот это досада из-за того, что пришлось отказаться, а планы-то были у го. Точка Джокера. На что замахивалась, а тут точка Джокера отодвинулась. Во времени неизвестно, дадут ли ее вообще. Конечно, любой тут будет по этому поводу негодовать. Но, а Самое главное, да, что сейчас нужно заметить, что у тебя а, девятка кубков, да, вот у тебя у тебя этот ресурс, он у тебя есть. И он у тебя звучит. И и будет звучать громче, а счёт тебе, как только как только нервота утихнет. А нервота утихнет, когда ты для себя поймешь, что ну сейчас, ну такая такие обстоятельства, да? Ничего не попишешь. Ну вот такая тема. Это мы разобрали ментальную историю. Поняли все, как она, как она разбирается, что мы с чем сравниваем. То есть мы прослеживаем движение от одиннадцатой карты к первой, а потом соотносим, да, первую и вторую карты. И таким образом мы понимаем, что творится вот прямо сейчас в голове у нашего клиента. А в голове у него творится вот это. Вот. И мы можем, да, дать уже здесь какие-то определенные рекомендации. Тему мы определенную увидели. вот. И далее, да, далее следуем в позицию 5. Смотрим, а что же на сердце-то, Что же эмоциональное тело переживает? возрождение перевернутое переживает. Эмоциональное тело. А что это за чувство? Как вы думаете? Перевернутое возрождение Страшно в новое идти? Да. Да, страх есть. Сожаление о том, что прошлое ушло, да, если бы К сожалению, о том, что прошлое прошлоешло, тут бы шестерка кубков лежала. вот, э, да, страх. страх страх перед новым, верно подметили. Новое, новое начинается, это неизбежно. И абсолютное несогласие с тем, что придется отпустить старое. Тут меняться, тут дело не обязательно меняться. Видите, тут есть какие-то вещи, к которым Марья привыкла и считает для себя ценными. Какие-то занятия, какие-то привычки, да, какие-то, вот что-то, что что чтобы в жизни было важной, люди, может быть, какие-то еще что-то. А тут получается, что от этого надо отказаться. И здесь попытка всеми силами, да, обязательно запихать в новое вот. И поэтому это стресс. Да, ситуация стрессовая, ситуация тревожная, ситуация, да, чувство, Чувство стресса, тревога и возмущение, да? Почему меня не спросили? А говорить откажись. Я вот не собиралась. Да, Маша. С какой картой дружит э, возрождение перевёрнутое из тех, что мы уже прочитали. В данном случае. Четверка мечей перевёрнута, конечно. То есть голова находится в возбуждении по поводу того, что не удается реализовать планы те, которые есть. И тут еще и фиксация с тревогу из-за того, что приходится отказываться от того, А чего не хочется отказываться и но ну, может я все таки протащу? Может все таки протащу, да? Вот видите, видите эту тему, да? Видим этот невроз. Без меня меня женили, взяли тут без меня все устроили. Но у меня планы, между прочим, были, говорит Дева. Так. И после того, как мы прочитали карту в позиции 5, да, мы идем читать карту в позиции Привносимые силы. Привносимые силы, десятка скипетров перевернутая. Смотрите, да, позиция Привносимые силы, у некоторых называла затруднения, судя по вашим вопросам. А что это такое? Это на ваш жизненный путь какое-то событие, Кладется, которая вызывает такую реакцию. Вот вопрос задавали: "Зачем мироздание провоцирует у меня пятерку мечей?" Ни зачем оно у тебя пятерку мечей не провоцирует. Мироздание кладет... Мироздание тебе дает обстоятельства, в котором тебе надо посидеть и не дергаться оступить, да? Но ты все равно, нет, я все равно пойду, огнем и мечом, да? А, смотрите, мироздание не э, реагирует на наши реакции. Если у вас попесса перевернутая здесь лежит. Вы что скажете, что это мироздание э, вам делает так, что вы отказываетесь признавать истину? Но ну, это же бред. То есть если у вас перевернутая попесса, да, это мироздание вам создает обстоятельства, в которых открывается истина. Но вы настолько не готовы ее принять, что всеми силами артачитесь. То есть, разделяете, да, когда читаете арканы, где, то, что делает, то, что делают высшие силы, а то, что и что делает человек, да? мы наблюдаем десятку скипетров перевернутую и понимаем, что ну, это не мироздание ей десятку скипетров переворачивает, да? Не может мироздание залезть ей в голову и сказать: "Знаешь что? Давай-ка ты потупишь немножко и будешь говорить, что не поменялась моя жизнь, не поменялась моя жизнь". Мироздание на жизненный путь, да? кидает обстоятельства, это уже есть. Смотрите, карта, которая в этой позиции в третьей находится, либо она уже сейчас произошла, И есть сейчас либо она, ну, вот расскокуется в ближайшее там время, да, там в ближайшие сутки. Вот. И что на самом деле мироздание кидает на ее жизненный путь? Э, действительно перемены, Да, перемены обстоятельства, перемены к лучшему. При этом мы понимаем, что десятка скипетров, она сама по себе не бывает никогда. То есть до этого Марья преодолела сопротивление. И вот они перемены к лучшему мироздания, да, даёт Но Марги не готова принять эту форму. И говорит, еще ничего не поменялось, мне еще нужно очень много всего сделать для того, чтобы как-то укрепиться, да, в этой ситуации. А если в этой позиции фигурный аркан, и он перевёрнутый, это не высшие силы, а люди. Значит, человека тебе кидает. Человека тебе на жизненный путь дает сталкивает тебя с человеком, Причем ситуация, где ты с ним взаимодействуешь так, что он на тебя переворачивается. Ну вот не знаю, да, там король пентаклей у тебя перевернутый Все помнят, что каждый король и каждая дама в раскладе имеет имя и фамилию. То есть это не абстрактно, вообще все пентаклевые как бы короли. Да, это не собирательный образ пентаклевого короля. Это конкретный Иван Федорович Иванов, например, да? Каррол пентаклей перевёрнуто, то есть конкретный человек. И, э, на жизненный путь, да, происходит такая ситуация, в которой он, э, да, от тебя, от тебя отстраняется. Ему с тобой не интересно больше. Он тебя не злится, он тебя не обижается. Он просто тебя больше не выбирает, да, с тобой общаться. А так всё хорошо, ничего не случилось. Как ты с этой ситуацией будешь справляться? Вот мироздание посмотрит. Понятно? А вот. Но ну, у нас тут десятка скипетров перевёрнута. Давайте я повторю. Да, тут десятка скипетров перевёрнута, что, а, действительно, да, что получается. Ситуация причем то какая-то конкретная тема, да, десятка скипетров перевёрнутая. Что-то правда изменилось к лучшему. Фактически перемены произошли, они произошли к лучшему, да, и вот Мироздание говорит: "Ну давай". <смех> а Реакция какая? Да, реакция на то, что реакция такая, что я еще ничего не изменилось. Подождите, этот факт требует проверки доказательств. вот, с какой картой дружит десятка скипетров перевёрнутая? Возрождение рождение конечно. А, и тоже с четверкой мечей перевёрнута. Вы видите, как строится аура? Одно да потому, одно да потому, одно да потому, одно к одному. А эти арканы, да, которые лежат в раскладе, они как бусины на нитку на низовытся. Они так у нас две-три обычно. Бывает, бывает по-другому, но обычно так. А, вот. А, видите теперь, как как, как тренды выискиваются? Это не то, что вы расклад прочитали, а потом такие, да? А какие что-то арканы были ключевые? А вы смотрите, как перекликаются между собой арканы. Но ну, напишите мне что-нибудь. вот. Ты рассказываешь и видно, для того, чтобы вам было видно, вам нужно просто сделать таких раскладов много. И тогда вы тоже будете видеть. Вот. А. Далее смотрим. А если в основном на одну тему, вторую я просто не нахожу каждый раз. А, значит, Денис у тебя, видимо, не очень получается. То есть надо больше тренироваться. Расклады на одну тему бывают, я об этом говорила. То есть такое случается. Но это не очень частая история. То есть бывает, что весь расклад, и все 18 карт на одну тему. я видела пару раз, наверное, в жизни. Вот. Это не очень частая история. Если у тебя так каждый раз, значит, ты, скорее всего, видишь какую-то тему, либо которая основная, а остальные ты игноришь, либо которая тебе наиболее понятна. Вот. Поэтому смотри, да, вот я бы я бы посоветовала такую тренировку. а какие еще темы? А если, а если попробуем найти еще тему, какие бы они могли быть? Да, и смотреть о чем арканы после этого. А, вот. О'кей. Так, у нас позиция 4, да, прибежище в бурю. Прибежище в бурю это поведение в стрессе. Стрессовая ситуация, что человек делает, когда стресс. Император. Как стресс, так человек возвращается на путь правильных поступков. Как стресс, так человек сразу движется к фарватеру. Ну, такая тема. Такая тема. Я просто себе пытаюсь представить такого человека, который бы сразу верные решения в стрессе принимал. у меня не получается. Я бы говорила о том, что когда стресс, да, когда ситуация такая нестабильная, то Марья сразу начинает принимать судьбоносные решения. Да, Мария. Как стресс, так судьба меняется. Маша, а мы клиента потеряли. Где у нас там клиент жив ещё? А у. А почему я её не слышу? Крутяк. Погодите. Так. Это очень странно. Сейчас. Нет, у меня на максимум говорилка. У меня динамик, у динамик на полную катушку. Не знаю, что здесь не подключено. На говорит у нас тут есть у нас вот есть суфрёры или кто переводчики. вот, тогда не знаю. А Моё моя версия подтверждена, да? Но ну, вот, в принципе, я бы здесь не хвалила за император. Если честно, да, потому что далеко не каждый, далеко не каждый стресс, он требует, менять свою, ну, прямо вот решать карди, кардинально. То есть я бы сказала, что император здесь говорит о том, что в каждом стрессе, да, уровень драмы зашкаливает. То есть каждый стресс это прям такая судьбоносная история. и только хороший контакт с божественным, да, в данный период жизни делает так, что решения принимаются преимущественно правильные. Император прямой у нас они перевёрнутый. Потому что был бы перевернутый, как, э, как стресс, так с пути правильных поступков мы сворачиваем. А вы знаете, да, что прямой, перевернутый император это, ну, не не велика разница между ними, да? Если мы не с корневым раскладом работаем. И, э, самое главное, ключевой момент в императоре это само принятие решения. И вот как стресс, так решения принимаются судипаносная. Вот в масштабе всей жизни, а там стресс, может и ца выгином не стоит, да? Но это склонность из мухи раздувать слона. Вот, поэтому не хвалю за императора здесь. А если в этой позиции десятка пентаклей, как стресс, так изменение качества жизни, стремление перейти на новый уровень. Да, может быть. И люди, которые только стрессом и мотивируются. Шаг вперед, лезвия пинка под зад. Такое дело. Да, да. Ну вот, видишь? Итого мы прочитали 6 позиций. И переходим к нашему столбику, который справа у нас лежит. И, э, нам необходимо спросить перевернутую пятерку мечей, да, в каком значение она вышла. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что пятерка мечей перевернутая, которая вышла в этом раскладе? В седьмой позиции она говорит об богосатанельности. Она говорит о фанатизме. В принципе, из того, что мы сейчас, да, прочитали, оба значения подойдут. А Атанеллас перевёрнутый отшельник, фанатизм, колесница, да? И очевидно, что речь о фанатизме. И если мы говорим, да, сильное или несильное это, на пятерке мечей перевернутой сильное. Да как же оно слабое. Конечно, сильное. Сила есть ума не надо. А вот, ну фанатичная. С какими картами дружит пятерка мечей перевернутая? Четвёрка мечей перевёрнутый, да? С чем еще? С возрождением перевернутым, конечно. Потому что нужно протащить то, что было, да, с быка на дружбу посредовану. Меч ма БК был обильем Смотрите, карта в 11 позиции это карта, которая сейчас фактически не присутствует. То есть нам она нужна просто для того, чтобы посмотреть, откуда растут ноги у э, того, что сейчас в голове у человека. И смотрите, вот если бы не было этой белой карты мы бы так мы бы так чисто не поняли четверку мечей перевёрнуто. Потому что четверка мечей перевернута, ну, не нравится человеку в изоляции сидеть. Всем понятно, а кому нравится? Ну, есть такие люди, но их не очень много, да? А, а когда мы видим белую карту, мы понимаем, из-за чего у нее такой протест. Отняли новую жизнь. К Конечно, искала пути, возможности, а тут все накрылось мокрой тряпкой. Кто же будет этому рад? Ну вот девятка кубков есть, но видите, она не очень громко внутри Марии у нас звучит. А, при этом смотрите, да? А, понимание того, что жизнь поменялась, все равно присутствует. Возрождение это перевернутое, возрождение, быть не перестаёт, чутье, что жизнь-то поменялась. Досада такая, что в новую жизнь нельзя, нельзя старое протащить. Недесяк. И, и десятка скипетров, да, даже перевёрнуты, как привносимые силы, все равно нам не оставляют надежды, да, что перемены произошли в жизни Марии недавно, они перешли, не произошли к лучшему. Просто Мария пока еще никак освоиться не может. И фанатизм. Все даже, да, фанатично пытаемся сделать так, как я решила. Ты знаешь, что мироздание? Ты тут, когда это все организовала, со мной не советовалась. А кто эксперт моей судьбе, ты или я? Я. Сейчас я тут Всё фанатично пропадаю, да? Мне тоже они тебе рекомендуют. Ну расслабься уже. То есть сильное эго сейчас, да, вот такое усиленное вот этим вот этой вот темой фанатизма. Но при этом гармоничным его сложно назвать в данный момент, потому что с рогами. А, Люба, а, если в этой позиции десятка кубков перевёрнутая, то как оценить эго? Это же больше эмоциональная карта. Давайте попробуем оценить. Десятка кубков перевернутая, Как вы считаете, сильная карта? Сильное эго? Ну, вот türlü слабая. Что ещё ты считаешь? разделились. Нейтральная, да. Я согласна с тобой, Наташ. Сильный Илег, десятка кубков перевёрнутая, хрен его знает. Но мы понимаем, да, что, смотри, и она нейтральная во всех отношениях, да? понятно, что личность сейчас занята тем процессом, что в свете каких-то каких-то новых данных полученных, да, отношения меняется к чему-то значимому. Да, вот десятка кубков об этом говорит. Но, э, при этом это может резонировать с тем, что о, о чем расклад или идти в диссонанс. То есть если вот это постепенное изменение отношений, оно идёт, э, вот в русле того, что э, о чем расклад рассказывает то мы можем сказать, что это гармонично и, действительно, да, вот этот вот процесс переоценки, который слава богу происходит, и слава богу, что постепенно он усиливает все таки личность, да? А если это идет в диссонанс, и могут и и, и не вписывается, то мы можем говорить о том, что оно дисгармоничное, вот процесс переоценки, да, только тут только ослабляет и все портит. Вот. Поэтому здесь даже смотрите, да, вот в ауре. Почему мы смотрим эти тренды? А так делать или так не делать, мы даже не всегда будем доспрашивать надо да. Потому что если карта идет в русле того, о чем говорится, то так делать. Если она идет если она идёт не в ногу, да, вот говорят, говорят, говорят, да, есть тема, которая по всему раскладу идет вдруг раз что-то сугубо противоположное. Может быть, вы карту положили не так, а на самом деле она должна быть в другом положении. вот такое может быть вот. Или если это вопрос рекомендаций, да, то это очевидно рекомендация так не делать Потому что расклад аура имеет, э, отношение к твоей жизни в 28 дней. Не в 28 лет, в 28 дней. Через 28 дней будет другая энергия, другие задачи, другое все вот. О'кей. разобрались с пятёркой мечей перевернутой А теперь внутренняя суть семейной и деловой жизни четвёрка пентаклей перевернутая Она говорит: "Ну что, да? Ситуация, когда интересно было совсем никак. Да, сейчас наконец-то нащупывается какая-то тема, которая становится интересна. В семье, да, появляются какие-то новые темы, а, которые сближают, да, и находится э находится обще. Вот, в работе, да, какая-то какая-то новая струя, новая тенденция. И пока мы видим, да, что вот эта вот инновация, да, пока вот мне ее сложно привязать. ну, у нас есть ряд карт, которые пока я так смотрю, они разрозненно болтаются. Может, потом она соберется это целостную картину. Пока я тренд вижу один, ну и девятка кубков, да? Э, должна получить поддержку еще в раскладе. Вот. А завершение э, о, ближайшие 28 дней. Двойка мечей перевернута. Они говорят, что ближайшие 28 дней. Мы можем спросить, внутреннее это или внешний тандем, да? Учитывая, что разлад в датском королевстве. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что двойка мечей перевернутая, которая вышла в данном раскладе, девятая позиция, она говорит про внутренний тандем? Говорит про внешнее. В девятка скипетров, внешний двойка пентаклей. Девятка скипетров убедительнее выглядит двойки пентаклей, потому что двойка пентаклей запутанность, и она, да, одеказорит весьма неуверенно. Дивакский Петров тоже не, не не архи какой козырь, но на фоне двойки, в пентаклей, конечно, играют. вот. И что они говорят, Марья? Ближайшие 28 дней ты проведешь в противоречиях. Борьба с борьбой будут борьбоваться. Только, значит, да, твоя умиротворенная часть победит и скажет: "Ну, успокоились и смирились". Как тут же другая часть будет подниматься и говорит: "Простите, секундочку, мы не согласны, Да, и вот это вот перетягивание одеяла, хотя на самом деле, да, у тебя есть все предпосылки к тому, чтобы, ну, находиться в согласии, да, найти надо, надо, надо, найти точку, надо найти точку покоя и уверенности определенной, да, внутри себя. А, вот, и найти аргументы, которые, которые, которые могут примирить на да, две вот эти вот враждующие части. А почему сложно, да, примириться? Потому что слишком в резонансе находятся первая и вторая карта. Вторая, второй аркан, да, который там у нас оппозиция, она слишком высоко к богу взывает. И вот в протесте, да, первая часть, которая говорит: "Там бог, У меня здесь отобрали будущее, можно сказать. Вторая часть говорит: "Ну, будущее, оно же наступило уже". Это не то будущее, я не такое будущее себе заказывала, да? Значит, и и пойди ты смирись, да, если протест такой серьезный. Гнев, отрицание, торг, депрессия, принятие. Но вот найти аргументы, в которых, в которых наступит согласие. Это, кстати, вот то, что нужно делать в течение этих 28 дней. Вот эта двойка мечей перевёрнутая, Она здесь очень хорошо в девятке кубков ложится, да? Вот эта тема, тема примирить враждующие стороны внутри себя. Но это будет сложно. Понятно, да, как это решается. То есть не опираться в себе на девятку кубков. Но это полезная история. Но, э, здесь двойка мечей перевернутая говорит о том, что тебе может быть это сложно. И для того, потому что опираться в себе на девятку кубков это, ну, хорошая рекомендация, это по обопрись. Да, когда там такая оппозиция мощная. Вот. и поэтому рекомендация найти аргументы, в которых согласятся обе стороны. То есть если ты будешь пытаться двойкой девяткой кубков забить свою четверку мечей перевернутую, ты провалишься. А вот. А ключ к этому, дает найти аргументы, которые устроят обе стороны. Мне даже представить это сложно. Что представить сложно? Хочешь искать аргументы? Ну. Можешь сделать такую, э, такую практику. Возьми две игрушки. Одна это твоя часть четверки мечей перевернутая, другая, да, часть девятки кубков прямой. Посади на два стула. Не выступим модератором. Проси, ты чего хочешь? А чего ты боишься? У второй части, да, ты чего хочешь? А чего ты боишься? То есть если ты их вынесешь из себя, тебе будет проще. Не постарайся найти хоть какую-то точку, где они согласны. А потом эту точку расширить. Хорошо, я попробую, это интересная практика. На самом деле, действительно, когда это внутри себя, то мы в этом варимся и ничего не можем сделать. Если ты их физически посадишь на два разных стула, только котов не использую, использую игрушки, коты они будут. А вот, это с со стороны посмотреть на них. Там какие аргументы Упор у тебя должен быть на то, чего ты боишься и чего ты хочешь. Я хочу, чтобы было так, я боюсь, что будет вот это вместо. Да? Я хочу, чтобы было так, я боюсь, что будет вот это. Понятно, что это разные темы, но, но, но, но найти, как а как можно было бы, да, в тех условиях, которые есть сейчас найти какую-то, да, разумную стратегию. вот. И понятно, что а, тебе нужно искать и, искать ту точку, в которой они согласятся. Никогда одна другую поборет. А где они согласятся? Но поддерживаешь ли девятку кубков, потому что она конструктивная. Ты чуть-чуть ты и подигрываешь. Вот. Значит, а завершение десяти. А все это нужно ради чего? Ради того, чтобы в результате через 28 дней получить дары подарки судьбы. С какой картой особенно дружит шестерка пентаклей? Далася быка. Быка это быка в прошлом. С четверкой пентаклей перевернутой, конечно. То есть смотрите, да, сейчас Марья находит себе вдохновляющую тему на работе и в личной жизни. И если она будет уверенно следовать этой теме, но и выполнять все остальные рекомендации. Получит дары подарки судьбы. Похоже, карантин снимут к этому времени. Ну, карантина мало. Все карантина мало здесь шестерки пентакли. Поэтому снимут или не снимут это речь явно не об этом. Вот. И у нас тема завершения 10, и мы делаем перерыв. Сейчас у нас 20 25. Ну, давайте перерыв сделаем минуточек на 8. Так, а, значит, вот мы прочитали первые 10 карт и переходим к чтению наших, ну, 11 карт на самом деле, да, мы прочитали. И переходим к чтению наших оставшихся позиций. Ой, сегодня у нас аж 44 человека, столько людей. Я столько людей давно не помню на наших занятиях. А, вот. Значит, а видно, да, вам? Я снова вам разместила фотографию расклада. Ага, сейчас я поймаю чат, который у меня уезжает. Убегает всегда, когда я что-то демонстрирую. А, двигаемся к позиции 12 открытые слабости личности. То есть позиция 12, она нам показывает невроз. То есть нам надо из каждой карты, она показывает твой невроз. То есть смотрите, позиция 4 это твое поведение в стрессе, да? А позиция 12 это что тебя обгоняет да, в состояние стресса. Что является тем твоим неврозом, которым сейчас надо работать. У нас рыцарь мечей, он может давать несколько значений. Во-первых, у нас девушка-дева. А вот, а во-вторых, ну и два других значения тоже у нас сработает. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что рыцарь мечей перевернутый, который вышел в 12 позиции в данном раскладе это человек? это что-то другое? Человек, десятка кубков перевёрнутый, что-то другое, шестерка скипетров прямая. Шестерка скипетров прямая здесь очевидно убедительнее. То есть у нас остаются два значения, да, продолжение и частный аспект. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что рыцарь мечей перевернутый? Это изменение в намерениях. Это фехтование намерениями. Десятка мечей перевернутая. Ума. О-о. Да, два ответа нет. И при этом, учитывая, что у нас частный аспект, нам все равно прямой, ну, в смысле, что у нас не человек, нам все равно рыцарь прямой или перевёрнутый. То есть не может так быть, что а может он на самом деле прямой, потому что значение его карты в обоих в обоих этих случаях Не работает. Ну давайте еще по одной карте положим, посмотрим, что будет. Сказать, что я вопрос неправильно задала, а правильно вопрос задала. Рыцарь кубков. Король кубков. Что выбрать, что выбрать? Нету девушки детей нет. Если был ребёнок, то мы в ребёнка учитывали. То есть если бы это был ребёнок, да, перевёрнутый рыцарь мечей, то это означало бы, что настолько настолько боится допустить той ситуации, когда ребёнок начинает на неё агриться, что там всеми силами избегает этого. Или да, когда ребенок начинает на нее агреться, она теряет там, да, адекватность. Но ребенка у нее нет, и поэтому мы так не можем читать. Это может быть, э, это может быть мужчины слабые позиции. Кто ответит Евгений, Может это быть мужчина или нет? Ну, мне просто нет неубедительно нет, потому что вышел не человек. Конечно. То есть если был человек, то оно бы до спрашивали, какой вдруг человек, да? Блядь, не не тот ответ. Не тот ответ вообще. Я я читаю, как правильный ответ на другой вопрос, который я должна вам задать. На этот вопрос нет, ответ неправильный. Это же не может быть мужчины, ведь клиент женщина. Спасибо, Маша. Нет, потому что расклад про Марию. Спасибо, Юля. Какой мужчина тут еще может выйти? Это расклад про Марию. Рыцарем может выйти только она сама. Рыцарь с ней по масти совпадает. Поэтому чисто гипотетически она сама это могла быть. Но нам карты сказали, это не она. То есть вообще не человек. Никакой другой человек, кроме ребёнка, выйти здесь не мог. Я, э, Жень, ты меня слышишь? Алло. Это очень грубая ошибка. Нет, не то, что это не человек, это ключевое. А является дебилизмом предположить, что этим рыцарем может быть какой-то другой человек, кроме Марьи. Просто прости, да? Я бы тебя сейчас не примакивала, если бы ты не настаивал. Потому что это очень грубая ошибка. Да даже гипотетически так быть не могло. Даже гипотетически Но ведь бывает, что выходят короли в слабостях личности. Да. Король может выйти как другой человек, а рыцарь не может. Потому что рыцарь какой-то мужчина. Ну предположим, что это за мужчина может быть? Пипец тебе попалось. Но а э, над двойём примере мне нужно, чтобы все поняли и не пытались рыцаря так читать как ты. Потому что друг, муж, брат, сват. Нет, не друг, не муж, не сват, не брат, не истерик, не ни тряпка. Никакой мужчина рыцарем выйти не может. Нет такого значения в данном раскладе у рыцаря. Когда ты делаешь расклад клиенту, значение рыцаря существует для того, чтобы твой клиент мог выйти этим рыцарем. Ты в курсе, что рыцарь держит масть? Об этом говорили? Слава богу. Нет, я просто проверяю, может, ты не в курсе. А Держит масть. То есть это может быть человек, который Козерог, Телец или Дева. И то есть твое предположение какое? Что это какой-то мужчина абстрактный, который Козерог, Телец или Дева? Вот так, что ли? Расклад. какая энергия окружает Василису с точки зрения работы, где она работает сейчас. Василиса Рак, выходит рыцарь мечей. Вы будете считать рыцаря как человека? Нет. Почему? Потому что с клиентом масть не держит, клиент Рак. Никакой другой мужчина в ее раскладе рыцарем выйти не может. Никакая другая женщина не может выйти рыцарем в ее раскладе. Это не может быть ее начальница, которая Козерог. Это не может быть ее подчиненный, который Телец. Не может, потому что может выйти только клиент. Исключение, когда вы делаете расклады на отношения двух конкретных людей. Что объединяет Василису и Петра? И вот здесь, поскольку два имени в раскладе прозвучало, то рыцарем может выйти и Василиса, и Пётр. Потому что есть конкретный Пётр, отношения с которым просматриваются, и этот Пётр задан в раскладе, и мы знаем его знак зодиака. Перспективы мужеско-женских отношений для Василисы Рыцарь Пентаклей. Не встретит она мужика в Водолее, Близнеца или Весы. который не особо мужик. Не можем мы так читать. Женя, как тебе с этим? Я перевернула твою картину мира. Но это пипец, грубая ошибка, прям очень. У меня, когда на зачете ученик так читает, он, я ему не даю диплом серебряный. Просто вот Очень строго. Не может рыцарем выйти никто, кроме клиента. То есть понятно, что мы можем где-то в чем то запутаться, но это, да, вот пробел в образовании. Никакого не может быть, не может быть рыцаря. То есть смотрите, если здесь лежал не рыцарь, а король, да, допустим, не рыцарь мечей перевёрнутый, а король мечей перевёрнутый. Кто это мог бы быть какой-то друг муж, сват, брат, да, которого, которого она настолько боится, когда он входит в состояние агрессии, да, что вот это ее очень сильно нервирует. И мы бы так это читали. Но Рыцарь единственным человеком, который мог здесь быть рыцарь это Маша, но это не она. Ого, я боюсь теперь, кого короля мечей перевернутого? экзамена. Ну да, да. Надежда, если ты на экзамене попытаешься сказать, что рыцаря может выйти какой-то кто-то из ее знакомых мужчин, это это завал экзамен. Поэтому лучше сразу запомните, что что не может, да? с рыцарями вот с рыцарями это бывает сложно понять. Люб, я знаю про это правило, иногда так кажется. И да, так же бывает, на рыцари реагирует. И сама клиент говорит, что похоже на рыцаря мечей. И вот ориентируйся на правило, когда тогда от себя ведет. Так да ад себя вы когда спрашиваете у дат ерунду, вы получаете ерунду. Вот у меня ученица, да, давно была, рассказывает. А, значит, гадала отношения на отношения, э Клиентке ее мужа вышел рыцарь кубков. Я я подат спросила, то, что это муж, мне сказали попеца, то, что это там что-то другое, мне там сказали луна, да? Ну или не помню. Ну какой-то антикозырь. поэтому вот это муж, он вот, Люба, ты не представляешь, он такой рыцарь и такой кубочный. Я говорю, а кто он по гороскопу? Она Телец. Не может муж, который телец, выйти рыцарем кубков. В том раскладе муж мог выйти рыцарем, потому что она гадала на отношения клиентки и её мужа. Муж был заявлен в поле. И э рыцарь, рыцарь мог выйти. Но он бы вышел рыцарем мечей телец. И поэтому вообще спросить, а не является ли рыцарь кубков мужем? Карта да, да дал попесу, потому что на дебильный вопрос даются дебильные ответы. В принципе, а до да спрашивать на да те значения, которые не подходят к данной карте это абсурд. И если вы до спросили на да, то значение, которое карте не подходит, заведомо Потому что вам что-то показалось, и дат вам дал пятерку кубков, допустим, на это. Это неправильно. Ну, это нельзя принимать, потому что вы заведомо спросили фигню. Но вот я спрошу, каковы шансы, что Луна в раскладе означает открытие истины? И мне по песам может подтвердить сказать: "Да, конечно. А что ещё Луна обозначать? То есть это значение к Луне не подходит. Точно так же, да, крыцарю не подходят, да, это значение. Вот, Люб, ну ты же сейчас не ерунду спрашивала, какая ерунда на рыцари? Там перечисляются значения вариантов. Ну. Я спрашивала не ерунду, и что? Рыцарь от этого мужиком не стал. Можешь мне поверить? А вытале два антикозыря, но я положила второй слой. Тогда надо спрашивать не человек, а сама Мария. Ты знаешь, что это не ошибка, так как я спросила. Я спросила человек или что-то другое? Мария человек, человек. Вот если бы Мария была не человек, а там не знаю, там кто она была, гепард. А я бы спросила человек. Ну и сказали: "Ну ты что спрашиваешь, какой она человек, она гепард". Но Марья человек, поэтому я спросила корректно. Понимаете? Ну вот, от гепарда слышу. Так, по второму слою в вот этот раз понятно, непонятно. Потому что, а, король кубков здесь не является антикозером. Почему? Потому что рыцари стопудов не человек. Мы же предварительно это выяснили. И до два значения, в которых рыцарь человеком точно не является. Поэтому король кубков здесь не может выступить антикозери. Вот так. И что тогда выбирать? Вот хрен пойми. Вам как интуитивно больше кажется? Что, король кубков взорит или рыцарь кубков? У ну, вот, да? Мне тоже кажется это лучше, поэтому сейчас уточним. Пожалуйста, верно ли мы поняли? Что рыцарь мечей перевёрнутый в этом раскладе означает сотворение намерения? Да, мы поняли верно. Нет, мы поняли неверно. Это ход конем. Смотрите, я не могу положить третью карту, и я не могу а, спросить, э снова задать тот же вопрос. Но когда я говорю, правильно ли мы поняли, то это другой вопрос. Понимаете? Каковы шансы на то, что рыцарь мечей значит то или это это один вопрос. Верно ли мы поняли это другой вопрос. Поэтому это не повтор вопроса. И это такая хитрость, которая используется в таких случаях, когда положил один слой отойти, не ясно, второй слой тебе все равно не ясно. и ты оказался в тупике. А, вот, переворачиваем. Верно поняли Императрица. Неверно поняли дам кубков. Ну, Императрица понятно, убедительнее, чем кубков звучит. А, вот, и мы поняли верно фехтование намерениями. Теперь я отвечу. Дознались наконец, да? Заодно разобрались с рыцарями. Рыцари правда самые сложные карты для тарологов, и в них путаются немерено, Жень, да? Но вот мне очень хочется, чтобы запомнили просто как белый день. А рыцаря может выйти только тот человек, которого мы а знаем знак зодиака, б, он обозначен в раскладе. То есть изначально, да, либо он является клиентом, либо мы смотрим э отношение клиента с ним. Все остальные люди не могут выходить рыцарями, и это просто вот очень очень жёсткая такая тема. Кстати, если мы не знаем знака зодиака, то мы тоже это значение рыцаря игнорим. Потому что были такие ситуации. Там, да, э, допустим, клиентка просит погадать на свои отношения с шефом. Деловые, понятное дело. И выходит рыцарь. Ой, я не знаю, шеф какого знака зодиака, но я сейчас секретарше его позвоню, спрошу. Не надо звонить секретарше. Если на момент, да, того, как делался расклад, не был известен знак зодиака, то значит, это значение, это значение королей, дам и рыцарей, которые связаны со знаком зодиака, просто игнорируется и используются все остальные. Это важное, важное правило. Так. Вот, мы стояли с королём кубков, и мы победили. Пикс... Что там меня спрашивали? Люба, а с чем, по твоему мнению, связано, что Надат нельзя спрашивать фигню? Но всем удобнее было бы, если бы Дад сказала: "Нет, и все. Денис, я с тобой согласна. Мне тоже было удобнее. Кстати, Дад часто так и делает. Ну, не всегда, как ты понимаешь. И мне дат не подчиняется. Если бы Дад не подчинялась, я бы заपतीла. Я бы сказала вот: "Не делай так". Но, к сожалению, я не властна на даты, вынуждена учиться его понимать и читать, да? вот. Поэтому, э, заведомо, да, есть определенные правила. И этим правилам мы следуем. Вот. Значит, что у нас, да, фиктавание намерениями? А что такое фехтование намерениями? Фиктавание намерения это такая позиция, да? Это такой, это, это карта конфликта на самом деле. И некоторые ошибочно думают, что рыцарь мечей как фитование намерениями это какая-то свара, где клочки летят по закоульчкам, да? Вовсе не так. То есть диалог в рыцаре мечей может быть очень вежливым, очень милым, и все такие кисы-кисы. И прям такие ласковые, такие предупредительные. Отличие рыцаря мечей от других карт коммуникации заключается в том, что в рыцаре мечей тебе наплевать на вторую сторону. А, тебе наплевать на то, что она думает, тебе наплевать, а, на то, какая у нее позиция. Ты, а, либо тебе просто пофиг, да, и тебе просто надо, чтобы было по-твоему. Либо ты настолько уверен в своей правоте, что никаких аргументов излушивать не собираешься. А я же знаю, как лучше. Я же знаю, как правильно. Поэтому давайте все прекратите тупить и будете делать так, как сказала я вот. Что они там думают? Какое у них там мнение, да? Где они его взяли? Где они его взяли, пусть туда и отнесут? И, и будем делать так, как я сказала. И единственная твоя цель коммуникация, когда это рыцарь мечей это э, пролоббировать свою точку зрения. То есть, э, твой оппонент должен должен встать на твою точку зрения. Но если не встать, то хотя бы пусть он стоит на какой и хочет, но делать будет так, как я сказала. И вход идут разные инструменты, какие только могут быть. Когда-то клочки едят по закоульчкам, да, когда-то это очень вежливая тема, да. И а ты очень мягонько и а, красиво заворачиваешь вот своё мнение, да, чтобы в глозкую вух погубжу выхать. Чтобы слопал он твоё мнение, да, и именно так и сделал. То есть иногда у нас рыцарь мечей, да мы так общаемся. Ага. А тебе интересно вообще, что человек думает по этому вопросу? То есть там нет задачи договориться. Там нужно, там есть задача только склонить на свою сторону, да, в своё мнение. Понятно, что такое рыцарь мечей. И, конечно, скрытой слабостью личности являются глухие уши в данном случае, да? Вот, типа, ты когда с людьми общаешься, ты слушаешь вообще, какое какое у них мнение? Что для них важно? Снова, да? Напомню эти слова, на что человек надеется, чего он боится. То есть когда у вас конфликт, арцер мечей это карта конфликта, имеет значение два параметра. На что человек надеется и чего он боится. Он потому с вами и входит в конфликт, потому что он надеется, он хочет, чтобы было так, и его видение отличается от вашего, иначе бы у вас не было конфликта. И он боится, что если будет по-вашему, да, то он окажется в чем то очень лём. И вот для того, чтобы с ним вести переговоры, надо понимать, на что он надеется и в чем он ущемлен. Послушай его. Что он там, да, что что, что имеет место, что имеет место быть, да, какое у него видение. Попробуй встать встать на его место. Если бы ты находился в его ситуации, ты бы хотел твое предложение. Ему оно выгодно? Просто, смотрите, да, нам иногда может казаться, что, ну, мы искренне можем быть убеждены в том, что я правда предлагаю хиренное решение. И то, что человек не согласен, это потому, что он просто еще не оценил все его прелести. Вот, а иногда да неважно, да, главное, чтобы было, по-моему. Но если мы продавили свою точку зрения, да, если мы победили и заставили человека сделать то, что нам надо, он не хотел, это первая победа всегда. Согласны? То есть вам, то есть от кошки мы мышки, мышки на стёссте пудов. То есть вы человека заставили, но он, да, на вас зубы наточил. Или вы человеку э, или вы ну, там вы победили, но человеку хочется саботаж. А ты не понимаешь, ну, он же согласился со мной. Ну, согласился, чтобы ты отстала. А делать он ничего не собирался. Вот. Поэтому, э, вот эта тема, да, э, в чём заключается слабость личности рыцаря мечей? Это в том, что в ситуация, да, как, как, каких-то, э, ну, мне не хочется тут говорить конфликт, потому что конфликт имеет сразу представляется, что прям конфликт, да? В ситуациях, когда с тобой не согласны, да, слышишь только своё и не особо слышать других людей договариваться так, чтобы это было э, выгодно всем участникам процесса, да? Вот такая рекомендация. Вот. С чем дружит рыцарь мечей? А два мечей перевернутой дружит, да. Да, дружит. Правда, правда. О'кей. А едем дальше. Едем дальше, и у нас путь к будущему. Позиция 13, Король мечей перевёрнутый. Может быть человеком, и не человеком. Спрашиваем. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что Король мечей перевернутый в этом раскладе Это человек? Это что-то другое. Человек императрица, что-то другое шут. Что выбрать, что выбрать? Что, это шут? У вас козырь шут, что ли? Не, я против шута. Я однозначно за императрицу. Во-первых, только что императрица нам сказала да. Когда мы предыдущий делали «да», императрица сказала да. И э, сейчас тоже, да, опять идет да. Э, я бы выбрала императрицу при равной второй карте, при равной. Э, то есть э, у меня эту императрицу перебить могла бы пятёрка кубков, например, да? Э, ну, то есть карта, которая очевидно более козырная, чем императрица. А тут вот типа да да, да тут говорит императрица. Вот. А шут это в принципе, но, ну, э, я понимаю, что то, что сейчас я говорю, это, ну, какие-то особенности, может, моих личных взаимоотношений с колодой, и у вас это может быть не так. А если у вас, э, такие отношения с вашими колодами, что шут убедительно говорит да, то замечательно. Если у вас обычно шутом да, и шут это сильный козырь в ваших колодах, то, ну, ну значит, значит, у вас так. Ну, замечательно. Но колода моя и шутковая карта я вам могу сказать. То есть при том, что он несет в себе потенциал большой, да, как аркан. он такой, да? Очень по-разному может поворачиваться, я ж там не доверяю в дате. вот. И, конечно, если бы у нас тут против шута какая-нибудь двойка пентаклей лежала, как запутанность, да, то, конечно, я бы выбирала шута, но против императрицы я однозначно выбираю императрицу. У меня в колоде антикозер ждёт на донной. Но у меня не то, чтобы он антикозырь, да, но он такой коварный. Я не доверяю что против императрицы, да, что. Но это вот то, что, то, чем я с вами делюсь это, мои личные, да, взаимодействия с колодой, и вы не должны их себе брать за правило. То, что руцы вы не читаете, как то, что это может быть какой-то сват или брат. Вы должны взять за правило, если хотите получить диплом кармического таролога и сдать и сет на золотой диплом. Потому что и, и сет тоже не даст вам золотой диплом, когда вы будете рыцарями каких-то непонятных людей читать. Вот. А сами вы можете, конечно, гадать как хотите. Просто так, тогда это не совсем наша система, да, вот наша система, которую мы в школе преподаем. С рыцарями надо аккуратно. Так. Мм. Человек. Рыцарь мечей перевернутый Марья, понимаешь, к чему клонит рыцарь мечей, король мечей перевернутый? Путь к будущему тебе либо помириться с королем мечей, либо не бесить короля мечей. То есть речь о неком короле мечей, от которого твое будущее в данные 28 дней зависит. Есть у тебя версии? Вот кто это спрашиваю, Версии 2. Давай. Сейчас проверим. Первая папа, вторая Могу ли быть я сама? Скажи, пожалуйста, Маша, ты трансгендер? Сейчас на такой каминаут. Нет, лесбиянка. Была, да да не была ты. Я просто Марину знаю очень давно. вот, и не была Мария Лесбиенком. Поэтому, нет, да? Мы знаем, что женщина может выйти королём в том случае, как мы говорим, да, если у неё нетрадиционная сексуальная ориентация. Но, э, при этом, да, я обращала внимание, что, э, если лесбиянка выходит королем, то это, знаете, такая вот лесбиянка, которая такого вот, э, ну, мускулинного типа. То есть, либо человек, который является трансгендером, да, э, транссексуалом, э, вот, либо э, в нетрадиционной сексуальной ориентации, причем, да, он такой, что, ну, при, приобретает черты противоположного пола. Поэтому эти варианты не подходят, Маш, поэтому это не ты. У меня в раскладах вроде гей-клиенты выходили королями. Денис, смотри, гей не обязательно выходят дамами. То есть они могут и должны выходить королями. Просто, а, при нетрадиционной сексуальной ориентации такой вот кросс-пол, он допустим. Иногда бывает так, что гей выходит дамой, и это нормально. Иногда бывает так, что лесбиянка выходит а, королем, и это нормально. Но это не значит, что так всегда. Чаще всего они рыцарями выходят. Могут выходить рыцарями, если держат свою мать? Ну, честно говоря, нет, но это допустимо, Юлия, если у тебя так выходит, то такое такое допустимо. То есть женщина ведет себя по-мужски, мужчина ведет себя по-женски. Но, в общем, не надо, да, если у вас тут рыцарем вышел. Я сама рыцарем выходила иногда в своей жизни. Хотя я очень феминна. Но иногда веду себя вот Не очень феминно, да? И в таких случаях я похожу рыцарями. Ну, королем, конечно, я выйти не могу, поскольку у меня ориентация традиционная. А, вот, а, я тоже выходила. Ну, с кем из нас не случалось, да? Иногда мы теряем берега. С каждым этим, может, с каждым это может произойти. Короче, я часто выхожу. У нас Прямо у нас с вами, ребят, не, э, занятия по раскладу Аура, а динамическая психотерапевтическая группа. Да, и мне тоже это близко. Да, и со мной тоже такое случалось. Как я хорошо тебя понимаю. Вот, о'кей. Так, ладно, проверяем папу, версию. вот. Ну, может быть, не папа, на Маше, может быть, с работы кто-нибудь у тебя? Это, в принципе, сейчас на работу завязана. Ну, сейчас спросим папа или не папа, а потом, если нет, то сама уж додумаешь или там до спросишь кого-нибудь. скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что король мечей перевёрнутый, который вышел в этом раскладе, это Михаил отец Марья? Это кто другой? илмёр, какая перевернутая, Солнце перевернутое. нет мари, нет отец. А вот тот другой. Ну, если сейчас пока версии нет, можешь как-то с этим пожить. Может, тот, может, с работы кто-то. А, сталкер еще, блин, ты же сталкера. Прости, я тут что-то с этими каминаутами, ушами прохлопала, забыла сталкера спросить. Скажите, пожалуйста, э Каковы шансы на то, что король э, мечей перевернутый, который вышел в этом раскладе это Сергей, которого Мария думает сейчас? Да, это он. Нет, кто-то другой. Король скипетров перевернутый, Паж Скипетр. И вот здесь король Скипетр перевёрнутый, Антикоза. Они говорят: "Нет. Был бы сталкер, положили бы Короля Скипетр перевёрнутая. А король мечей перевернутый, это не он. Кто То Тот другой, я думаю, с кто-нибудь. А вот, э, кто там? Можешь, подумай сама, проверить, да? То есть через жили были. 14 апреля делали мне расклад Аура. В 13 позиции вышел король мечей. Расскажите о нем поподробнее. Делаешь пятерку, а потом допрашиваешь свои версии. Вот. Значит, а По будущему, да, это э, если это тот король, в который, который сейчас уже на нее на неё агрессия, такое может быть, да? То есть он сейчас в агрессии. То это с ним установить установить, ну, контакт, чтобы они нормально общались, да, в будущему. Если нет, то его, ну, если вот не то, что он сильно сейчас в агрессии, да, то не бесить, не провоцировать. Не беси, не провоцируй этого мужчину. И если не хочешь себе проблем. Вот. О'кей, позиция 113. Тройка кубков перевернутая. Тройка кубков перевернутая. Это позиция 14. Что она дает? Позиция 14 это либо ресурс, который под ним, который в прошлой жизни у тебя был, и в этой жизни тебе неплохо было бы повторить и развить, да, эту тему. Либо это какая-то проблема, которая у тебя была в прошлой жизни. и это проблема, которая также актуальна и сейчас. Что такое тройка кубков перевернутая? да? Это ощущение начала конца. Кажется, все катится в жопу. Которое запускает некая триггерная ситуация. То есть какая -то ситуация срабатывает триггером. И тебе кажется, что все катится в жопу, да? Или ну, всё всё всё всё уже летит, да, вот это вот ощущение начала конца. И э, твоя задача, да, вместо того, чтобы сидеть и рыдать, ощущение начала конца, эту ситуацию развернуть таким образом, чтобы, ну, сделать что, то, что в своих силах, чтобы ситуация исправилась, да? Вот эта тема. И, а, что мы можем здесь сказать? Ну, ощущение начала конца, я думаю, ты, Мария, ощущаешь, да, по поводу чего у тебя это ощущение. И знаешь, в прошлой жизни тоже было так. Поэтому Для человека, который ходит в прошлой жизни, а Маша ходит в прошлой жизни, имеет смысл посмотреть, да, и соотнести ту ситуацию, которая была тогда, и ту, которая сейчас, да, и даже переписать ту ситуацию, вырулить ее. Вместо того, чтобы сидеть и предаваться унынию, да, вырулить ту ситуацию получить тем самым ресурс на то, чтобы здесь делать то же самое. Понятно, что если ощущение начала конца да, имеет какой-то общий характер, Да, какой-то вот катастрофы. То Маша, конечно, единолично нам коронавирус не остановит, экономику, в не поднимет. Но может сделать то, что в ее силах, да? Касательно, касательно её жизни. То есть вместо того, чтобы сидеть и предаваться унынию, что все катится в тартарары, вот то, что ты можешь сделать для себя, да? и там людей, которые зависят от тебя. Вот это и делай вместо того, чтобы рыдать. Вот такая история. Люби, если расклад для женщины, а в 14-й позиции Король Пентаклей человек. Это конкретный человек, с которым у тебя есть прошложизненная связь. в 14-й позиции не может выйти никакая высшая сила. Потому что все высшие силы, да, завязаны на знаки зодиака, а ты не знаешь, каким знаком зодиака ты была в той прошлой жизни, о которой речь. Поэтому все люди которые у нас выходят, да, фигуры, которые выходят э в четырнадцатой позиции это либо ты, либо это конкретные люди, с которыми есть прошлажизненная связь. вот. И нужно перечислить мужчин на да. Да, если у тебя есть версия, можно спросить подат. да. вот, если нет версии, то можно раскрыть этого короля пентаклей перевернутого, или кто у тебя там, и эта информация, которая его раскроет, даст тебе какие-то, ну, даст тебе наводки, кто это может быть, где искать. А можно спросить э подат, каковы шансы на то, что с мужчиной, который вышел в данном раскладе в положении даттой перевернутым, ты связана, может, женскими отношениями, там рабочими отношениями либо как-то иначе? чтобы по крайней мере обрисовать, да, хоть в каком поле его искать. И если ты это делаешь, то тебе ответы подадут. Они, в общем, краеугольные. Понимаешь? То есть, э, вот когда ты это да, до если ты не до спрашиваешь конкретно это Вася, это Петя, это Серёжа, то, а, а, когда тебе дата отвечает, ты должна со второго слоя, ну, не, не в смысле, когда ты во втором слое со второго уровня, да, снимать информацию, которая тебя натолкнет на мысль, кто это может быть. Белая карта, точка Джокера. В прошлой жизни была задача воспользоваться точкой Джокера, и в этой жизни и задача воспользоваться точкой Джокера. Вот прям сейчас, да. Это не это не точка Джокера, которая из прошлой жизни идет. Это в прошлой жизни такая задача была, и сейчас такая стоит актуальная. А <coughs> вот. О'кей. Ну так. А пятнадцатая позиция упущенные возможности. Колесо Фортуны перевёрнутое. Они говорят, что, видишь, есть возможность в свою жизнь приподнять. Ты тут переживаешь из-за того, что в свете ситуация, которая у тебя сложилась, у тебя все накрылось мокрой тряпкой. А между тем есть удачная возможность. Ты, конечно, можешь отказаться. Ты, конечно, можешь вообще ушами её прохлопать. И тебе за это ничего не будет. Но если что, она есть. И ты ее упускаешь. А, вот такие дела. С какой картой дружит э, Колесо Фортуны перевёрнутое здесь? Не совсем. С возрождением не дружит. И с десяткой скипетров перевёрнутой тоже не дружит. Потому что, а, возрождение, десятка скипетров перевернутая, это то, что уже произошло. А колесо фортуны перевернутое, оно, а, Это еще ты можешь взять, а можешь не взять. А возрождение, перевёрнутая десятка скипетров перевёрнутая уже случились. уже все. Вот. Поэтому дружит она. Вот шестерка пентаклей ближе. А на самом деле дружит с четвёркой пентаклей перевернутой. Потому что шестерка пентаклей это то, что будет. Это завершение десяти, это карта будущего. А путь к этой шестерке четверка пентаклей перевернутая. И удачная возможность, которой тоже можно воспользоваться. Для того, чтобы прийти к шестерке пентаклей. Вот. Поэтому да, четверка пентаклей перевёрнутая. ладно, буду узырить по сторонам, что за возможность, да. И здесь рекомендация, конечно, зырить. То есть если у клиента есть уже какие-то версии, можно спросить на да, типа, может вот это, может вот это, может вот это. А вот. А если нет никаких, то можно соответственно, предложить просто, ну, быть внимательнее действительно водить носом по сторонам и смотреть, где это есть. И поскольку это карта связано с четвёркой пентаклей перевёрнутая, четверка пентаклей перевернутая у нас в семейной деловой жизни, то это вопросы, да, связанные с семьей и связанные с работой, да, с той деятельностью, которой Мария занимается. Ну вот. Поэтому здесь нужно более внимательно смотреть. Я, кстати, не сомневалась, что это колесо фортуны перевёрнутое, не видишь, потому что они показывают упускаемая возможность. То есть если бы ты его видела уже хваталась, то пятнадцатую позицию бы его не положили. вот, а не раскрытый потенциал. Паш мечей. Паш мечей, да, о чем говорит? Паш мечей это когда ты осознаешь возможность и начинаешь очень так, да, просчитывать. Очень хорошо просчитывать мозгами. вот и паш мечей карта нейтральная. То есть вот такой расчет, мы не можем сказать, что это что-то плохое. Но с другой стороны, да, как есть такое выражение, не выгадывай гадость будет, да? То есть лучше было бы пошлемтати, чтобы э, действовать по импульсу, а не по уму. Поэтому это спрошу. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что вот Паш Мечей говорит, который вышел в этом раскладе? О том, чтобы о том, что Марии нужно Сейчас быть более прагматичной, осознавать возможности рассчитывать. Либо наоборот, о том, что вот такой расчет ей мешает раскрыть потенциал. Семерка мечей, тройка мечей перевернутая. Да, рассчитывать и думать головой. Ну, в принципе, девам это свойственно, перед нами дева. Девам это свойственно думать головой и вот очень детально все рассчитывать. Они говорят: "Ну вот это же твоя, это ж твое сильное свойство. Очень хорошо все рассчитывать. Не до раскрыт в этом плане потенциал. Осознаешь возможность думать головой, рассчитывать вместо того, чтобы рыдать о том, что все летит в тартарары. <клев> <клев> рыдать по поводу своей упущенной точки Джокера, как тебе кажется, упущенной, да? Фанатично долбить в одну точку. Хотя это ни к чему не приводит. Хватит подумать. Осознай возможности и хорошо все просчитай. И все будет шоколад. Вот. Ну и позиции 17 и 18. Позиция 17 по будущему. Рыцарь пентаклей перевернутый у нас и рыцарь пентаклей перевернутый, он а, точно не может быть человеком. По той же причине, почему рыцарь мечей, не может выйти какой-то мужик. Так рыцарь пентаклей не может выйти ни какой-то мужик, ни какая-то баба. А вот, э, пентаклей. Марья тоже выйти не может, потому что она дева. Поэтому рыцарь пентаклей здесь либо узы взглядов, либо продолжение пожара, и мы спрашиваем Каковы шансы на то, что рыцарь пентаклей перевёрнутый, который вышел в этом раскладе это продолжение пожар И это узы взглядов. Солнце перевернутое Уже говорила нам да. Дамс, кипитров перевёрнутое, да, продолжение пожара. И они говорят, что у тебя некоторое время назад ты почуяла некую тему. Так развивая её, ты путь к процветанию. С какой картой дружит три серпенталей в данном раскладе? четверкой пентаклей перевёрнутый, конечно. И с колесом Фортуны перевернутым тоже. Потому что они вместе дружат. Видите, как у нас и путь в будущем мой путь процветанию э слились в едином экстазе. Это, кстати, не всегда бывает. Бывает, что предыдущий и путь процветанию из разных тем в раскладе. А что оставить позади? Та-дам, мир. Под лучевой эгрегор. Мир прямой. Как вы думаете? Из всех этого расклада, что Марии рекомендуется оставить позади? Девятка кубков конструктивный аркан сейчас. Мысли о самореализации, как есть, и посмотреть по сторонам, Излишнюю благость и доверчивость, да, конечно. Девятка мечей у нас тут одна из самых конструктивных карт. Что, эту девятку мечей оставить позади? Скажите, пожалуйста, в каком состоянии у нас находится Мария сейчас? Исходя из этого расклада, Надрай. Мне в неврозе, Да какая она уморитворённая. Борьба с борьбой, борьба борьбуются. Ощущение начала конца. путь к будущему, Его нет, потому что она абсолютно уверена в том, что а, то в чём она видела для себя в прошлом. Да, выход в новую реальность точки Джокера. все накрылось в ее ментальности. По этому поводу стресс. Ощущение, что все катится в задницу. И представьте себе мир, который сидит в ресурсном состоянии, и все это на внутреннем экране видит и продуцирует, что будет помните Ситромира. И для него он он с Богом разговаривает по вертушке. Для него, э, спускается, да, вот что он заказывает, то, что он продуцирует, да, воспринимается как заказ. В древней душе для прохождения эксклюзивного духовного опыта срочно требуется пиздец. В древней душе Для прохождения эксклюзивного духовного опыта срочно требуется перекрыть пути к будущему. Но, вот, да? это же потому что эти запросы не фильтруются. Они не проходят, да, какую-то, редакцию. Они конструктивные, деструктивные. Просто мир сидит в этом своем состоянии, благостным и ресурсом. И все, что он себе представляет, то и исполняется. Они говорят: "Знаешь, что, Маш, ты, конечно, мир, ты, конечно, мир очень развёртытый и реализованный, но можно ты вот эти 28 дней, пока ты с вот этим с вот этой нервотой внутри себя не разберешься, ты как-то вот забудешь про то, что ты мир. Давай-ка ты как будто ты не мир, а обычная сила. вот, сила лучевой аркан все таки Будешь конструктивно действовать вот, приводить в порядок свои мозги. Приводить в порядок, да? договариваться внутри себя с враждующими там сторонами. вот, успокаивать себя ментально, налаживать конструктивные связи и отношения с теми людьми, с которыми ты общаешься, особенно с теми, от которых реально зависит твое будущее. а вот мир, потому что ты мир, ты вспомнишь через месяц где-нибудь, да? вот. Смотрите, можно было бы сказать, что ну а что бы Маргари просто не прийти в ресурсное состояние благостное, не не успокоить ум. У нее здесь весь расклад про то, как она 28 дней собирается ум успокаивать. Задача на 28 дней, двойка мечей перевёрнутая. То есть, э, вот, это, э, вот это, вот это вот всё, да, это то, чем сейчас нужно заниматься. Да, такая вот внутренняя работа. Есть здесь внутренняя работа, э, с тем, чтобы договориться, да, внутри себя, увидеть, э, увидеть, что жизнь уже поменялась, увидеть, как она поменялась к лучшему, да, и оставить в прошлом все, что туда, всё, что не влезает в новую жизнь. Увидеть для себя новые горизонты, увидеть новые возможности. Ну и стараться, стараться, да, вот это это одна тема расклада. Вторая тема связана с четвёркой пентаклей перевёрнутой, колесом фортуны перевёрнутым, да, и так далее. вот, стараться двигаться в дарам подарком судьбы. То есть действительно, нащупав тему, которая сейчас включает, вдохновляет, сосредоточиться на ней, её реализовывать и развивать, и через месяц и точно получишь тот результат, которого, который тебя обрадует. Да, могут ожидать. А вот то, что ты мир вот это мы пока забудем, да, и занимаемся более актуальными вещами. То есть мне сейчас не паниковать. Да. А как ей не паниковать, скажите, пожалуйста? Вот такие рекомендации, не паникой, мне всегда так нравится. А как а как это сделать, как не паниковать? Девятки мечей нет в раскладе. Сложить голову. Верно. Разложить по полкам. А самое главное, да, тройка мечей, тройка кубков перевернутая, которая больше к панике. Это, э, посмотреть, что реально ты можешь сделать. Ты не можешь остановить, ты не можешь поднять рухнувший фондовый рынок. Ты не можешь поднять рухнувшую экономику, ты не можешь остановить коронавирус. И даже в том, ну, это глобальные вещи, но сейчас есть какие-то вещи, которые касаются непосредственно тебя и твоей семьи. И даже там, да, ты не на всё можешь влиять. Но ты точно есть что-то, на что ты в этих условиях можешь влиять. И Для этого у тебя есть голова, и голова должна быть ясная. Поэтому посмотреть, ну да, в мире происходит вот это, что я могу сейчас сделать. И для этого, да, успоко... вот договориться с внутренними и вот этими противоречиями, вспомнить о том, что есть Бог и любит тебя. Опереться на контакт с Богом, девятка кубков дает контакт с божественным. И посмотреть, что ты фактически можешь сделать. Такой совет осуществим. осуществим. вот это уже совет, потому что не паниковать это не совет, это фигня какая-то. Не ну, как не паниковать, если оно паникуется? а вот так уже уже понятно. Вторая тема, да, это развивать что там у тебя развивается в работе или в любви или где оно там у тебя. То, что у тебя четверка пентаклей перевернутая, рыцарь пентаклей перевёрнутый, вот это и развивать. Ну и смотреть, где там удачная возможность. Вот. геморрой не развивать. А развивать ту тему, которая сейчас является для тебя вдохновляющей. Никакая не является. Ты не понимаешь, где вот четвёрка перевернутая? перевёрнутая. Вот. Если, э, фокус внимания от задницы направить в конструктивное русло, то появляются светлые идеи. Ну, вот такие дела. Так. Вроде мысли надо только сконцентрироваться, да, то права не на заднице, хотя мне сложно отделить пол от себя. Угу. Ну, задницы можно что-то предложить, наверняка. Какой-нибудь какую-нибудь гимнастику или я просто не знаю Какие-то полезные вещи, которые можно делать дома, да, до тех пор, пока ты к врачу попадешь И которые состояние будут улучшать. вот. Ну что? Давайте отпустим нашу героиню, пойдем на перерыв, а потом я отвечу на все ваши вопросы. И касательно этого расклада, и касательно э, тех, которые вы делали дома. У нас с вами продолжается 14 апреля год 2020 тоже продолжается. И э, жду вопросы. Какие у вас есть? И открываю те вопросы, на которые я не успела вам ответить. Когда вы их спрашивали. Так, где дети Мария, к этому не относится. Это это к делу не относится. Тикс 10 мечей. В скрытом потенциале. А, Жень, 10 мечей, ты имеешь в виду, во 16 позиции. 10 мечей прямая, правильно? Значит, смотри, 10 мечей это та карта, которая от тебя не зависит. То есть понимаем, да? карта, которую мы можем сделать, и карта, которую мы не можем сделать. То есть 10 мечей мы сами не делаем. Перевернутая перевёрнутая была бы, да, было бы понятно, ты должна сделать вот это. А 10 10 мечей прямая это происходит что-то, да, какое-то какое-то обстоятельство происходит, да, какая-то какая-то информация до тебя доходит, и ты понимаешь, что то, во что ты вкладывалась, на что ты надеялась, ждала, Да, и, в общем-то, именно туда формировалось твоё будущее, оно для тебя невозможно, недостижимо, происходит такой облом. И, а всё, что от тебя здесь зависит, нераскрытый потенциал это, а, это принимать такую, это, это, это принимать такую историю, да, и быть более гибкой. То есть, а, это всегда, это всегда болезненный процесс. А, вот, и нераскрытый потенциал это просто Ну, насколько насколько для тебя трагичным будет десятка мечей, да, насколько долго ты будешь горевать по этому поводу. И твой твой потенциал в том, чтобы когда это видеть, да, период горевания был коротким. А дальше ты понимала, что слава богу, что этот вопрос решился сейчас, что я в это дело вложила только 2.000 долларов, а не 22. И сейчас уже поняла, что все это обломалось, да? А вот, слава богу, что я на этом этапе поняла, что мне с этим мужчиной ничего не светит. И сейчас, да, я могу переключиться на другие занятия. Хорошо, что я сейчас поняла, да, что э, я я не смогу там да дальше работать и переключусь на другое занятие. Так, понятно? он нераскрытый, э, нераскрытый потенциал влюбленные. Влюбленные тоже не от тебя зависят. Влюбленные – это тоже обстоятельства, в которых ты оказалась по своей воле никогда бы не оказалась. Но что здесь зависит от тебя, да? Это делать им, делать выбор по импульсу. А как делается выбор по импульсу, когда ты успокаиваешь успокаиваешься, мы Слушаешь себя, да, не ведёшься на разные искушения. А вот, и этот твой не раскрытый потенциал, в этом имеет смысл совершенствоваться. Так, а тёмный эгрегор в пятой позиции. Тёмный эгрегор в пятой позиции. Пятая позиция это эмоциональная эмоциональное, что переживает эмоциональное тело. Ам пытаюсь сообразить, это там вообще тёмный эгрегор-то может выйти. Может. Значит, смотри, если это, если у тебя тёмный эгрегор выходит как переживание эмоционального тела, то есть ты связь с этим эгрегором переживаешь как с тёмным. То есть ты знаешь, что для тебя не полезно, да? что для тебя не полезно там работать. Неполезно, этому учиться, не полезно здесь находиться, да? Неполезно быть к этому причастной. Ты это осознаешь. Но все равно по каким-то причинам, да, себя себя продолжаешь заставлять там быть. Похоже, на правду. Не переживаешь. И смотри, вот это очень неполезный и деструктивный этот деструктивный процесс. То есть, если ты по каким-то причинам выбираешь где-то находиться, продолжать, даже при том, что тебе многое не нравится, тебе очень важно найти ту мотивацию, которая будет тебя вдохновлять. И таким образом ты привнесешь туда контакт со своим игровом Потому что если ты осознаешь, что тебе это вредно и продолжаешь это делать, ты себе минусуешь все. Так. А в скрытых слабостях личности тут скипетров что это? Тоскипетров прямой, Аня. Прямой. Но, э, я бы говорила о том, что, э, какие-то новые возможности с потенциалом для роста приводят тебя в состояние стресса. Ой, -ой это же надо начинать. Это же надо начинать, как же там, да? То есть сложно. Так. Да-да. Так оно и есть. 17 семнадцатая позиция пятерка мечей. Семнадцатая позиция пятерка мечей, семнадцатая позиция путь процветанию пятерка мечей. Прямая. Пятерка мечей деструктивная карта. Поэтому они говорят: "Никакого у тебя процветания, куда ты идешь А из хочих сейчас своей натуры, явно, да, там, где ты не можешь справиться, ты к процветанию так не придёшь. Поэтому тебе нужно остановиться и побыть немножко в четвёрке мечей. А вот этого приключить внимание с этой темы, где то пять мечей. На другие темы, в которых ты сейчас ресурсно и конструктивно. А это оставить и будет тебе процветание. А 18-я позиция двойка скипетр перевернутая, Прокомментируй, пожалуйста. но очевидно. Да, двойка скипетр перевёрнутая это возможность, которая вдохновляет ради которой нужно менять свои привычки. вот, знаешь, над этим, скорее всего, в раскладе там столько всего, что вот сейчас как-то не до новых возможностей. Вот. Поэтому пока, пусть эти возможности, они вот э освободи тебе тебе столько нужно разгрести из того, что уже накопилось, а потом будешь хвататься за новые возможности. Восемнадцатый позиции, что оставить позади? четверка пентаклей перевернутая. Значит, тебе в четверка четвёрка пентаклей перевёрнутая это то, что ты сама можешь делать, и тебе говорят: "Так не делай". Они говорят: ближайшие 28 дней не ходи, да, и не э развивай, да, какую-то тему, постепенно, которая тебе, ну, вот начинает, начинает быть приятной. Да и начинает тебя из состояния скуки на этой территории выводить. Тебе это запрещено. Но у меня здесь вопрос. А пятерка пентаклей зайдет, судя по раскладу? Потому что, если она не заходит, тогда тебе просто нужно оставить ту территорию, где у тебя четвёрка пентаклей, и пусть она там пока будет. А ты занимаешься теми задачами, которые у тебя есть в раскладе. Но если четвёрка пентаклей перевёрнутая на 28 дней запрещена, не факт, что запрещена пятёрка пентаклей. И может быть, да, тогда если тебе очень надо эту тему продвинуть, на пятёрке она прорвётся. Но это зависит от того, какой расклад вообще. То есть сослагается ли с ней пятёрка. По раскладу пятёрка и зайдёт. Но если зайдёт, тогда тогда если действует, то на пятёрке, на четвёрке пентакли перевёрнутой не надо сейчас. Они тебе они тебе рекомендуют оставить ее позади. Семерка семёрка скипетров в кармических задачах, э, имеется в виду из прошлых жизней. Ну так, научиться разговаривать с людьми конструктивно. Что такое семерка скипетров это разговоры, от которых будет толк. Это не значит, что разговоры с какими-то людьми, с которыми ты о чём-то не договорила в прошлой жизни. Это значит, что у тебя в прошлой жизни стояла задача, да, научиться разговаривать с людьми так, чтобы от этих разговоров был толк. И сейчас продолжает оставаться. А пример, классический, да, Семёрка скипетр прямой это, конструктивное совещание на которые все пришли, все обсудили, каждый поделился своим видением, в результате сформировалось общее видение, общий концепт, распределили обязанности, все все поняли и пошли делать. И пошли делать то, что будет двигать проект прямо, да? Вот это вот конструктивные разговоры. Пример Семёрки Скипетра перевёрнутой Неконструктивные разговоры. Это все сидели, с пустого в порожнее что-то переливали, говорили о чем угодно, только не о важном, и в итоге не договорились о самом главном. Или поговорили о том, как через 4 года здесь будет город-садок, то что будет делать ради этого города-сада, не обсудили. И в итоге да сидели, сидели, терли-терли разошлись с изолюции, надо что-то делать, да? Вот это символ по перевернутая Я вам даю такие образы, потому что каждый человек, который работал в офисе хоть недолго, он прекрасно понимает, о чем я говорю. И А, семерка скипетров это, а, оттачивать свои навыки, да, ведения разговоров. Таким образом, чтобы говорилось о важном, и в результате этих разговоров дело двигалось. Даже если это дело это отношения, да, или там ещё что-то, хобби там какое-то. вот, в прошлой жизни это было важно, и сейчас это важно. Так. Едем дальше. Прибежище в буре, двойка пентаклей перевёрнутая. А, помню твой вопрос, да. Прибежище в буре, двойка пентаклей перевёрнутая. Нет, Юль, на самом деле, двойка пентаклей перевёрнутая это не то, что ты начинаешь продавливать границы. Двойка пентаклей перевёрнута это хвост, который за тобой хвостается. Самая очевидная история, что как как буря, да, как стрессовая ситуация, так ты не можешь раскрыть границы, и попросить о помощи. То есть когда тебе одно и сложно, ты каждый раз, да, э, достаёшь второе дыхание, третье дыхание, двадцать второе дыхание. Но не раскрываешь границы и не говоришь: "Помогите". Это самый очевидный вариант, как это читается. Второй вариант, что как стресса, как буря, ты становишься, ну, не, не очень устойчивой на своих позициях, и тебя очень легко проломить. Это начинаешь соглашаться на чтобы ты не согласилась, если бы у тебя не было стресса. Но эта история за тобой хвостается, то есть два варианта прочтения. А, вот. Так, следующее что у нас? «Пятерка мечей в 14-й позиции. Что в прошлой жизни? Ты, если уж себе всё вбила в голову, тогда же, если нет ресурса, все равно перлась из худших черт натуры. Что в этой жизни то же самое пытаешься делать? А на пятёрке мечей урок всегда простой вернись на четверку, оставь эту тему вообще. Посиди, побудь. Сейчас, вот этот период карантинный, конечно, да? Тема четверки мечей перевёрнутая и пятёрки мечей очень много всколыхнулся. Потому что просто сидеть и оставить, поставить на паузу те процессы, которые сейчас очевидно не двигаются, потому что им не своевременно, время. Это большинство людей, которые привыкли сами рулить своей жизнью, это сложно, конечно, там. А, вот. вот. Семерка мечей перевернутая. в позиции 14 из прошлого. Смотри, семёрка мечей перевернутая, да, это то, что ты можешь делать. Это когда ты отпускаешь руль и позволяешь шахматисту тебя переставлять. За это могут хвалить. За это могут ругать. Это могут рекомендовать. В зависимости от того, на какие темы у тебя поднимаются в раскладе, Это может быть то, в чём тебе предлагают потренироваться. Смотри, в прошлой жизни ты умела это, был ресурс. Просто, да, делать то, что тебе сказали. Просто следовать за человеком, который сам принимает решение. А может быть, да, смотря какой у тебя расклад, тебя за это ругают. Они говорят, что в прошлой жизни ты безвольной куклой ходила, что и в этой жизни продолжаешь. Может уже там возмутиться, да? И сказать, я тебе тут не пешка, взять руль в свои руки, да, и самой порулить. в зависимости от того, что что у тебя в раскладе. Семерка пентаклей в нераскрытом потенциале, в позиции 16. Семерку пентаклей, кстати, я там кому-то читала. Вы, когда, вот в позиции 16, вы, когда задаете свои вопросы, я рекомендую, чтобы вы не только про, прочитывали то, что вам ответили или не ответили, а прочитывали то, что я отвечала. Я отвечала там на семёрка пентаклей. То есть семерка пентаклей, она тоже карта является нейтральной. И это либо э потен... нераскрытый потенциал в плане того, чтобы увеличить свое изобилие. Это может касаться и денег, и энергии. Ты можешь больше денег заработать и быть более изобильной. Там, да, ты можешь больше энергии себе зааккумулировать. Либо это, либо это то, что мешает раскрыть потенциал, привязка к изобилию. Пусть не полный успех, но зато он успех. Пусть чего-то не хватает, зато это благополучие, мешает тебе двинуться дальше. Так. И я не вижу, где здесь быть довольной, все мне говорят: "Сони, ищи вот это дополнительно". То есть наоборот, да, вот прямая рекомендация это увеличить доход. Увеличить заработок, увеличить повысить качество жизни, увеличить, да, Изобилие, которое есть, почему же не искать-то? Помогите, пожалуйста, понять две позиции. Семерка кубков перевернутая в позиции 3, привносимые силы. А Но ну, это зависит от того, касается это любви? Касается это работы? Или касается это лично тебя? Потому что если это касается любви, то ты сталкиваешься с ситуацией, когда тебе не хватает внимания значимого для тебя человека. Если это касается работы, то ты сталкиваешься с ситуацией, когда ты, а, уже очевидно понимаешь, что слишком переоценила данные обстоятельства пытаешься к ним приспособиться, выискивая, что тебе здесь может нравиться. Если это касается лично тебя, то это все равно тема а, вот этого, ну, черно белого восприятия мира, да, когда тебя мотыляет от хорошо и плохо, да, и плохо, и не плохо видишь полутона. Так, а Рыцарь кубков эмоциональная перемена в позиции скрытой слабости. очень эмоционально лабильно. Очень эмоционально лабильно, чуть что сразу у тебя, у тебя у тебя сразу меняется эмоциональное состояние. Ты очень остро на все реагируешь, принимаешь все близко к сердцу. Так, скрытые слабости личности, если мой подлочевой аркан Дьявол. И он вышел в раскладе перевёрнутый. Можно ли говорить о том, что он недоволен и отдвигаюсь на пути к расщеплению? Нет, нельзя, к сожалению. То есть дьявол не темные эгрегоры, мы не можем его так читать. Дьявол и тёмный эгрегор они вообще не похожи. То есть этот тёмный эгрегор перевёрнутый, видишь, понимаешь, что у тебя сформировались те жизненные ценности, которые тебя растождествляют с этой структурой, да, эгрегор, который является для тебя темным. А, а что касается дьявола, тут нет все таки перевернутый дьявол это, знаешь, это такая игра с огнем. Прости, я пока сейчас, отпущу ту тему, что он твой подлучевой. То есть, перевернутый дьявол это игра с огнем. это эту карту я бы предположила у человека, который любит выпить, например. Любит выпить, но ну, он не алкоголик, конечно, но если честно, тяга к алкоголю уже прослеживается. Да, или есть еще какой-то такой аддикт вот, либо это может касаться разврата. Хотя я здесь не с ханжеской позиции, да, сейчас смотрю, я не ханжа ни в коем мере, а, вот, но а, дьявол перевернутый, да, когда если он идет как слабость. И это касается сексуального поведения, да? То здесь можно говорить, что сексуальное поведение чуть более раскрепощенное, чем это было бы безопасно для э для психического здоровья, для кармы и так далее. Смотрите, я сейчас обрасываю варианты, Да что это вообще, в принципе, может быть? Но если мы отойдем от таких очевидных вещей, то это тоже, да, какая-то какая-то такая тема. Смотрите, дьявол, что приможет перевёрнутый. Почему мы в него попадаемся? Потому что дьявол обеспечивает кайф в моменте. Вот, пока мы еще уверенно не сидим в аддикции, да? что как пьяницы, пьют с удовольствием, алкоголики пьют без удовольствия. То есть если у человека уже аддикт очень плотный, то да, вот он будет, он не хочет пить, и всё равно будет пить. Но пока ещё, да, вот мы не, не, не настолько не, не настолько подсели, то а, ну, доставляет удовольствие, наркотики доставляют удовольствие, да, там алкоголь доставляет удовольствие. Вот. это даже секс под дьяволом доставляет удовольствие. Правда, не такое удовольствие, как под силой, вот. И, э, любая вещь, да, если мы говорим о беге, о славе, о гордыне. Вот, о самоутверждении за счет каких-то других людей, да, на дьяволе тоже. Тоже дает удовольствие. Но, это то, что дает удовольствие в моменте. А потом дьявол всегда за это забирает плату. И вы знаете какую? То есть после этого у нас состояние всегда паскудное нам хочется это из памяти вытереть. А вот и вот дьявол перевёрнутый это игра с огнем, то есть скрытая слабость личности, есть какая-то тема, по которой ты еще не водигтя. Но если честно, да, ты ты идёшь по краю. Один, один неверный шаг, и ты окажешься в дьяволе. И это какое это какое-то пристрастие к чему-то. Либо же, да, ну, там психологическая история. Вот такая тема. А если мы вспомним о том, что это твой подлучевой аркан, то можно говорить о том, что это, что это слабость, она тебя связывает. С твоим подлучевым арканом, он в том числе на этом держится. Ну, смотри, да, пока не про тебя я говорила про, э, грубые вещи, да, такие вот совсем очевидные. В твоём случае это что-то более тонкое. Но оно работает по той же схеме. То есть неважно, да, а какой какой уровень плотности, принцип один и тот же. То есть понимаешь меня? Вы можешь посмотреть, если это не какое-то занятие, да, не какое-то пристрастие, это какие-то психологические темы. Гордыня связана с гордыней, с самоутверждением, самоотверждением, да, когда эго такое торжествует. Какое-то злорадство такое, да. А, вот, такая такая история. И несмотря на то, что он перевёрнут, он связывает тебя с твоим подлучом. То есть подлучно это уверенно держится. Поэтому, знаете что? Дьявол перевёрнут, дьяволом быть не перестает. Вы его тут не обесцениваете, пожалуйста. В десятой позиции у клиентки вышел король пентаклей перевёрнут. Это её Эгрегор, не поняла, как трактовать. Всё ради чего? Ради того, чтобы случилась десятая позиция. Десятая позиция. Если там конструктивная карта, это значит, ну, ради того, чтобы эта конструктивная карта произошла, как в сегодняшнем раскладе, чтобы получить дары подарки судьбы. Если там деструктивная карта, для того, чтобы ты увидел, чтобы ты смог увидеть эту свою проблему. И а Король Пентаклей перевернутый, это ни в коем случае не для того, чтобы она все эти задачи решила, я Грегорию сказал: "Знаешь что? Я с тобой не играю и пошёл, да?" <звы> а только решив эти задачи, которые у нее обозначены в этом раскладе, только их проработав, она сможет увидеть, что что на самом деле разобщает ее с Григорием Мисси. Восьмёрка мечей, э, перевёрнутая, упускаемые возможности. Упускаемые возможности. 15 позиция это всегда внешняя реальность, всегда внешняя реальность. Восьмёрка мечей перевёрнутая зависит от тебя. А, и это неконструктивная карта. Они говорят о том, и, и значит, это то, что мешает тебе брать возможности. А что тебе мешает брать возможности? Это когда ты, э, когда идёт что-то не по твоему сценарию, и ты во что бы то ни стала пытаешься вернуть себе контроль над ситуацией, в это время упускаются возможности. Если что-то пошло не по твоему сценарию, восьмёрка мечей, она никогда <coughs> не рушит тебе тот план, который тебе правда полезен. Восьмёрка мечей, да, она, а э, взрывает твои а, убеждения, которые не соответствуют действительности. Восьмёрка мечей. взрывает <свист> <свист> <свист> <свист> твою иллюзию контроля. Потому что семерка мечей это карта ментальных иллюзий, как ни крути. У тебя иллюзия контроля. Это тебе кажется, что ты контролируешь ситуацию. на самом деле нет. Если ты это увидишь, то все будет лучше. Люба, скажи, пожалуйста, читаешь вопросы из группы или чата? Я из чата читаю. Поэтому м ты если скопируешь, я тебе буду благодарна. Тройка Скипетров перевернутая в девятой позиции, чтобы я не делала в течение 28 дней это бесполезно. Нет. Трукас Кипетров перевёрнутая это весьма конкретное занятие. Ты потратишь 28 дней на совершенно бесполезное занятие. В твердой уверенности, что оно полезное. И можно было бы сказать: "Брось сейчас так не делай", но ты не можешь бросить. То есть для тебя это, видимо, настолько, ну, настолько неочевидно, что оно бесполезное, что ты лучше тратишь. Да? Потому что сейчас тебе сказать, что оно бесполезно, ты не поверишь. И самое лучшее, что ты можешь сделать это правда 28 дней, да, туда вкладываться и только потом увидеть, что на самом деле это все равно бы не принесло никакого результата. Люба, задача из прошлых жизней, она читается в случае позитивной карты не как ресурс, который ты можешь оттуда взять. Я так поняла в прошлый раз, а сегодня ты говоришь, что в той ПЖ была такая задача, и в этой тоже. Но если там ресурсная карта, значит ресурс. В той жизни у тебя был такой ресурс, и ты в этой жизни тоже этот ресурс, а, тебе нужно его развивать. А если там проблемная карта, у тебя в прошлой жизни была такая проблема, и в этой такая же. Ну, что тебе не бьется там. 9 скипетров перевернутая в 15 позиции. Девятка скипетров перевернутая в 15 позиция Зависит от того, о чем говорит девятка скипетров перевернутая То есть, явно, да, для того, чтобы взять возможность, если это человек конкретный, да, счастье которого ты ставишь выше себя, то это означает, что тебе, ты упускаешь возможность, потому что твое внимание сосредоточено на счастье этого человека. И свои возможности для себя ты упускаешь. А вот, а если там, это вопрос, да, твоей прошлой субличности, Или субличность какого-то человека из прошлого, и именно это является камнем преткновения. То в таком случае, да, то, что ты твоя прошлая субличность, да, тебе мешает пройти и взять возможности новые. Ты вроде бы изменилась, да, но старый фантом еще остается и действует. Так. Нет, 18 позиция. Прямая, да? Точно не перевернутая? Потому что смерть не зависит от тебя. Смерть останавливается и вопрос просто как тебе действовать. А на смерти особо и не подействуешь. Я бы тогда сказала, что не сосредоточивать внимание особо на тех на тех областях, которые не двигаются. То есть смотри, да, есть что-то в твоей жизни, что сейчас зависло на смерти. И все, что ты там можешь делать, да, это проводить инвентаризацию. Не надо ее проводить, пусть она как-нибудь сама пока без тебя. А ты внимание сосредоточишь на чем то другом. Двойка позиции, прошла жизненная задача. Вот это, да, задача в прошлой жизни была задача, а, в ситуации научиться действовать другими методами, И в этой жизни та же самая задача скорее всего, да, поскольку та ситуация, которая у тебя и сейчас и требует твоей двойки скипетров, она в чем то союзна и похожа с той ситуацией, которая в прошлой жизни. Ну, потому что не первый раз в этой жизни у тебя двойка скипетров прямая, да. Не прошлая жизнь тебе, в принципе, задачу подкидывает, но ситуация с прошлой они в чем то похожи. Так, в позиции 14 туз скипетров. В прошлой жизни у тебя был ресурс Как ты видишь новую возможность, да, какую-то социальную, так ты ее берешь, окучивать, развивать и получается это бенефит. И в этой жизни тоже полезно эту способность развивать. А, Люд, подскажи, позиция 18 Смерть, только что читала. Позиция 5, Папа перевернутый. Что переживает эмоциональное тело в папе перевёрнутом? При папе перевёрнутом раздражение на конкретного человека, обиду, злость, Да, а, нежелание с ним общаться. Вот настолько прям вот тошно, да, такая обида, так, такое раздражение, что общаться с ним, общаться с ним не хочется. А, вот, да, хочется сбежать. И в этом нет ничего конструктивного. Скрытые слабости личности мир. А, что у нас в мире нев неврозного? Что у нас в мире нервозного, да? Что в мире приводит стресс? Состояние доверия. Я не могу довериться, я не могу открыться. Я не могу довериться другому человеку. Я не могу, да, вот только войдёшь в состояние гармонии, как тут же, да, что-нибудь тебе прилетит. Так. Люб Аура претерпевал какую-то эволюцию в школе врата иди. Да я просто знаю ещё два варианта расклада, интересная эволюция и этимология. Ты так всегда делаешь расклад. Слушай, я так давно делаю этот расклад, что я не помню уже. Но ты знаешь, если даже там чтение каких-то позиций, а претерпело какие-то изменения с 2009 года, когда я с ним впервые познакомилась, то это изменение не очень значительное. Ты имеешь в виду, что в школе его раньше делали по-другому или есть какие-то другие люди, которые делают его по-другому? А, вот здесь от танный вопрос про папа перевернутого. именно на человека, папа перевёрнутый, но ну, на кого? На человека, конечно. Папа -перев... Аркан папа это всегда история с людьми. Видишь, аркан папа и человека. Мы всегда, да, это, это карта, которая ну, всегда связана с коммуникацией с человеком. Папский союз первого уровня всегда с человеком, не с котом, не с телевизором, с живым человеком. А вот, а даже если второго уровня, союз, да, и у тебя много учеников, и ты вот, и ты для них папа, наставник. Папский союз второго уровня. это люди. Это не роботы. Если ты ученик, да, и учишься у учителя, ты учишься у учителя, не у говорилки картонной, у человека. То есть на каком бы уровне мы ни взяли, это всегда тема человека. А если ты хочешь копнуть его глубже и сказать о том, что просто видишь, он находится на территории эмоционального переживания. Поэтому эмоциональное переживание, да, в этой позиции я папу глубоко не копаю. Ну эмоциональное переживание что там. То есть если подстояло как задача или как возможность, то я бы вспомнила духа наставника. И про то, что да, а задачи, связанные с отработкой хвостов. Но они маркируются как через нежелание взаимодействовать с человеком, в коммуникации с которым эти задачи могли быть как раз и решены. А вот в школе и другие люди, он там незначительное отличие. Слушай, за другие школы я не отвечаю. То есть я даю вам ауру, так как ее давала Исет. Да, она несколько, ну, некоторые э, я у Исет начала учиться в 2009 году на мастер-классе. И тогда впервые познакомилась с этим раскладом. Ну, я могу сказать, что какие-то изменения, да, вот до семнадцатого года, когда она вела этот мастер-класс, какие-то незначительные изменения они происходили. То есть что-то там, да, как-то читалось по-новому. Но вы знаете, не кардинально, все равно не кардинально. А что касается других школ, что они делают с этим раскладом, я вообще не знаю. Каждый может делать все, что хочет. Изначально этот расклад был опубликован в книге Таро и Водолея», откуда собственно его и взяли все. Э и сет это тот человек, который, ну, всё равно по-своему все делает. И поэтому, если сравнивать Таро и Водолея», оттуда, это это прочтение несколько отличается. А что тебе 18 18 позиция в смысле к тому куда курс брать? 17-я позиция не путь к процветанию, а путь обратно, что ли, или что? То есть, в фовоцитами этой позицией, по-моему, никаких отличий не было. 17 то что, оставить, а 18 будет процветанию? Нет, не так. Всегда 18 было, что оставить позади, а 17 путь к процветанию. Никогда наоборот, не читалось. На моей памяти. Так, восьмерка Скипетров в силе личности. Восьмерка Скипетров сила личности. Но я бы сказала, что личность сильная в данный момент, и она сейчас что её усиливает, и усиливает выбор. И восьмёрка скипетров это возможность, возможность попасть в новую вселенную. конечно, сильная. Номер 11. Это может быть то, о чём думал, мечтал человек, не имея не чувствуя это в реальности солнца. Ты знаешь, я бы сказала о том, что В реальности это было. Просто он мог это не нащупывать. Именно поэтому он и сказал: "Где моё место под солнцем? Где моя где моя социальная реализация, да? Где же место это такое, где соединятся соединяется моя индивидуальная и социальная программа?" Вот. Но, смотрите, старший аркан в этой позиции это не просто субъективная реальность. Но он всё равно присутствует. Вот, да, на кубках перевёрнутая в 15-й позиции, женщина-рак. 15 позиция пущенные возможности. А, ну, смотри, да, Марина здесь может, дама кубков перевернутая читаться двумя или тремя значениями. Первое значение это она в лучших проявлениях своей натуры. Второе значение это она, да, склонная к этим эмоциональным истерикам. Ну и третье значение может быть, да, если она выпивает и под мухой становится агрессивной. Я почему трётя беру в скобки, потому что его нужно спрашивать только если правда, ну за ней водится такой грех. Но а да до спросить, да, э это кубков перевёрнутая, это она в лучших проявлениях своей натуры или она в истерике? Ты просто обязана была подать. И в зависимости от того, что у тебя вышло, так и читать. То есть именно такое поведение не дает ей брать возможности То есть она является стопором на пути к новым возможностям. То есть она, она истерит, допустим, да, имеет такую репутацию. И возможности от нее уходят. Или она идет да, из лучших черт своей натуры, а вот буду сукой. Вот пойду на принцип. И с ней тоже не сильно приятно иметь дело. вот, так-а-так. Так. позиция 15, Солнце ну луч. Я настолько слепа, что не вижу возможности соединить свою индивидуальную и социальную программу а упущенные возможности. Ну, по категоричной я настолько слепа, я предположу, что туда есть ещё ещё ресурс. То есть они говорят, упущенные возможности, ты можешь быть ещё более счастливой. Ты можешь быть ещё более счастливой, ты можешь а лучше раскрыть свой творческий потенциал. Ты можешь еще плотнее, да, приобрести контакт с Эгрегором. Но я бы говорила о том, что упущенная возможность связана с творчеством, самореализацией, самораскрытием и счастьем. Вот туда. Особенно, когда это твой луч. Так, я Козерог, 36 лет, Императрица Мира. У меня возникли сложности С прочтением 15-16 позиции. Дам пентакль перевёрнутая, 15 позиция пущенная возможность. Уточнила она да, чертами характера. Шут перевернутый или пропоточность. Шестерка пентаклей перевёрнутая. Правильно ли я понимаю, что я не вижу возможности, потому что отмораживаюсь, и отстраняюсь? Ну, во-первых, для меня не очевидно, какой ответ дали. Вот Шут перевернутый и шестерка пентаклей перевёрнутая. Они для меня примерно одинаковые. Я бы по второму слою положила. И если это, если бы они тебе подтвердили, что это ты в таком характере, то, я бы здесь говорила о том, что твоё высокомерие и склонность, да, делить людей на достойных и недостойных. Достойных войти в твой круг, да? Ну, так, такие как ты или там, да, быдло. А вот тебе мешает реализоваться императрица и в мире. Кстати, да, потому что а, и то, и другое, и императрица, и мир, они предполагают совершенно другое отношение к людям. А, вот. А если это про а если это история, связанная с тем, что ты периодически падаешь с потока, То есть дам пентаклей перевернута, это женщина, которая упала с потока. Ли妞, и плохо удерживаешься в потоке. То твои упущенные возможности, да, связаны с тем, чтобы наработать более стабильное состояние потока. Так. В позиции 16, рыцарь мечей. Уточнила подать значение. Мы же уточняем значение рыцаря, как обычно. Дама, проявляющая мужские качества. Кто вас научил так уточнять рыцари? Слушайте, вот мне не хочется повторять, у кого вы учились, но, по-моему, сегодня с мечей разобрали историю, да? То есть, э -а, -а, а, ты Козерог, прости, пожалуйста. Прости, прости, ты Козерог. Да, для тебя это возможно. То есть ты проявляющая мужские качества. Угу. Э, -э развитие пожелфидования намерениями. Э, -э да. И спросить три варианта. Ну, я бы тогда не дама, проявляющая мужские качества. Я бы сказала, это я проявляющая мужские качества. Это, э, там изменение в намерениях, либо это э, фехтование намерениями. И можно и так можно было спросить. Ну, то, что я себе сказала в третьем лице, это, в принципе, тоже не ошибка и нормально. Восьмерка мечей перевернутая на мужские качества, развитие, пожа, семерка мечей перевёрнутая. Фиктарование намерениями, шестерка пентаклей. Очевидно, фехтование намерениями, да? Правильно ли я понимаю, что раскрыть потенциал не мешает мое постоянное стремление обратить всех в свою веру, и настоять на своем? То есть недостаточное проявление девятки мечей, которая задача на 28 дней. Ты верно обратила внимание, что девятка мечей и рыцарь мечей здесь э, заодно, да? То есть и задача 28 дней, и рыцарь мечей явно этому мешает. Но э, рыцарь мечей, да? Как не потенциал. Я бы не сказала, что ты всегда его проявляешь. Хватает того, что ты его проявляешь, что ты его в принципе проявлять склонна. И мешает раскрыть твой потенциал. Императрица Мир это а, это человек, который а ну, по-другому к людям относится, да? С гораздо с гораздо большему уважению, симпатии и теплом. когда реализован. Угу вот. еще повешено 12 позиции Я прошла, пока не припрет к стенке, фиг я изменюсь, это верно. Скрытая слабость личности. Повешенный. Я бы сказала, что не то, что пока не припрет к стенке ты не изменишься. Я бы сказала, что у тебя, бешеная зависимость от комфорта в комфорта не в плане пятёрки кубков перевёрнутой или четвёрки там Даст и Но история, что ты можешь оказаться в ситуации, да, в которой ты почувствуешь себя жертвой, в которой тебе придётся переступать через что-то. Через что тебе сложно переступить, сама мысль об этом тебя уже вгоняет в состояние стресса и тремора. Так. Чёрка мечей в 15 позиции. Упущенная возможность, дорогая Дина, просто послать всё к чёрту, отдохнуть. Лечь на кровать, лежать вот так. Перевернуться на бок. Ещё перевернуться, поспать. Что-то вкусное сожрать. Во что-то потупить. Телефон нафиг отключить. И просто батонец. Упущенная возможность спать сколько влезет, лежать и не чувствовать за это никакое чувство вины. Так, Аня Ефимова про рыцаря. На сегодня день лендится рыцарей. А я в два этапа уточняю рыцарь сначала человек, а потом если нет оставшиеся варианты значений. Анна, ну я бы сказала, что так, ну чуть более профессионально, как ты делаешь. И я сегодня так делала, да? Когда мы столкнулись с рыцарем мечей, я сначала спросила человек, либо что-то другое, и потом уже уточняла другие значения. А, это Но так, как сделала Ольга, это тоже допустимо, это тоже не ошибка. То есть можно и так, и так. Я бы сказала, так как делаем мы с тобой это, ну, чуть более корректно, потому что мы идем от общего к частному. Но так как сделала Ульга, это можно, это не ошибка, это допускается. вот. Все? на все вопросы я ответила. Ну, я думаю, что вас теперь можно в космос запускать, да? Правильно понимаю? Вы теперь ауру как орехи щелкаете. Четверка кубков перевёрнутая в пятнадцатой позиции. Ну, ты знаешь, если, а, есть ситуация, в которой ты, очевидно несчастна, и ты сидишь, себя успокаиваешь, да ничего, а, да добывает и хуже, есть люди, которым еще меньше повезло. А, вот, но не делаешь ничего, чтобы эту ситуацию из, из этой ситуации сделать выводы, принять как есть, да, и исправить, то возможности твои упускаются. Возрождение в скрытых слабостях. Страх перед новым. Страх перед новым, да, что а я как я представлю, да, уж новая жизнь. И мне от этого сразу стресс. Такое дело. Либо ожидание. Вот придет вот придёт возрождение, вот меня мягенько на ручечках принесут. И всячески меня обиходят, и все для меня сделают. Тогда да. Тогда бы я да. А так нет. А так хрен вам всем налопать. А вон, да, вот так возрождение в двух вариантах можно читать. Просто, ну, опять же, да, я могу сказать, что раньше мы читали им на старым способом. То есть, когда, когда скрытая слабость, да, это такая вот ресурсная карта, которая очевидно всем хороша. А вот, и ты ее ждешь. И это твоя слабость. Ну, потом появился новый вариант прочтения. Я бы сказала, ты можешь примерить, какой тебе больше нравится или спросить подать. Так, шестерка кубков, 16 ресурсная карта. Так делать? Шестерка кубков. Я мечтаю о том, что уже было. Нераскрытый потенциал. В шестёрке кубков на самом деле нет ничего ресурсного. Она, знаешь, ну некое успокоение души такое дает, но это мы всегда, мы мы всегда смотрим в прошлое, а не в будущее. И когда мы смотрим в будущее, у нас, ну, некие, некое такое чувство, да, что вот там -то, вот там-то было хорошо, не то, что сейчас. И я бы не сказала, что это офигенный ресурс. Я бы сказала, что, наоборот, тебя это ослабляет. Ослабляет твой потенциал, да, когда ты смотришь вот это прошлое и думаешь о том, что, ну вот тогда-то было ух, а сейчас-то нет попробуй тут раскрой свой потенциал. То есть если ты думаешь, что а твоё лучшее время уже прошло. Я ж тогда была вот то, то, то могла, а сейчас-то я уже их не та. И попробуй тут раскрой потенциал Вот раньше были времена, они были вот как я сейчас. И как ты раскроешь свой потенциал. Да и шестерка кубков, она здесь ослабляет тебя. А как выявить варианты? Смотрите, какая карта дружит, ну, какие темы поднимаются в раскладе. Какие темы поднимаются в раскладе, да? Куда ложится эта карта? Если что, точнее поддат. Шестерка, кубка в десятой позиции. Да, и все это для того, чтобы увидеть, как ты живешь мечтой о прошлом. Но я, бы, честно говоря, спросила шестерку кубков. Вдруг она перевернутая. Потому что перевёрнутая, она, конечно, более конструктивна для того, чтобы опереться на прошлое и взять из него ценный для себя ресурс. Было бы так. Пятерка пятёрка кубков перевёрнутая, восемнадцатой позиции не очень получается прочесть. Хотела уточнить, надо в каком значении? стремление сохранить комфорт или контакт с родом. Ну, смотри, да, я бы не уточняла здесь ничего, потому что ну контакт с родом он у тебя в любом случае есть. А это можно было уточнять, если ты занимаешься родовыми практиками. То есть уверенно занимаешься родовыми практиками, да, там общаешься с мертвыми родственниками, вот это вот все. Тогда бы пятерка кубков перевернутая могла говорить тебе на время оставить эти практики. Но если это не так, То это да, оставь, оставь вот эту вот тему, да? психологического этого комфорта, дружбы такой родственной. Да, и займись тем, что тебе сказано в раскладе. С учетом твоего прочтения повешенная 12 позиции про комфорт верное прочтение получается, конечно. Так, у тебя только именно это значение там и есть. Потому что я не думаю, что такой родовой практик. То есть вот а, а, про контакт с родом это бы говорилось, да, для тех который которые помины ставят с утра до ночи, а, вызывает духов предков, да, вот для этого, да, хоть месяц это не делая, оставят в покое, пусть они там успокоятся себя миром. Вот это то, тогда было бы актуально. А в твоем случае нет только одно значение читается. Так, ну, ребят, у нас времени уже дофигища. И вы, по-моему, уже просто меня юзаете. А вот это, а вот это, а вот это. А, вот, я думаю, что вы такие молодцы. Ладно, дочитаю вам что там еще. А, путь процветания, шестерка кубков, еще можно. То, что ты живёшь спиной вперёд, мешает тебе процветать. Прекрати жить спиной вперёд и обратись к будущему. Процветание в будущем находится, а не в прошлом. А четвёрка Скипетр перевёрнутая, конструктив или деструктив? Четвёрка скипетров перевёрнутая нейтральная по своей сути. поэтому прибежище в бурю, да, это сразу это сразу найти какую-то отдушину. Надо отдушина, она ничего не меняет. Поэтому я бы сказала, что это деструктивная тема. То есть вместо-то, ну, вместо того, чтобы действительно, да, менять ситуацию, найти отдушину и пересидеть стресс. там я так поняла, была шестерка кубков прямая в десятой позиции, это вопросы с группы. Мне интересно, как это читать. Я сказала уточнить, прямая или перевернутая. И если все таки прямая, То шестёрка кубков прямая. Читается как то, чтобы и после этого всего ты попадешь в ту ситуацию, когда ты будешь вспоминать свое прошлое с такой любовью. И ничего конструктивного в этом нет. Тебе придется оттуда выбираться. А вот Спасибо большое. Всем счастливо. Но ну, я думаю, что кому на экзамене попадется аура, вы легко ее прочитаете. Вы все выучили. Вот, надеюсь на это. Всем пока.